Долг чести. Для девятого старо ингерманландского пехотного полка 1880 год закончился печально. В новогоднюю ночь в своей квартире В офицерском флигеле Красных казарм застрелился подпорутчик Шенрок. На столе он оставил записку, набросанную в торопах, видимо, под влиянием момента. Простите, родные и друзья, оплачиваю долг чести. Товарищи погрустили, батальонный командир направил рапорт командиру полка, и дело быстро забыли. Дивизионный врач написал, что офицер покончил с собой в порыве ума вследствие нераспознанной вовремя душевной болезни, и потому может быть похоронен как христианин с соблюдением всех обрядов. Подпорутчика свезли на Петропавловское кладбище, и полковая служба продолжилась. апреля следующего 1881 года Лыков встретил в хлопотах. Было вербное воскресенье, неприсудный день, но полицейская служба тяжелая. Ежедневно, независимо от праздников, чиновники должны являться в часть к половине десятого вечера, сдать вечерний рапорт и получить приказы на завтра. Этот порядок касается всех, даже околоточных надзирателей. Для Алексея начальство сделало исключение. Сыщик еще не до конца излечился от раны, полученной в подвале Александра Невского собора, где он спасал покойного государя от покушения. Слушайте аудиокнигу Охота на царя. Утром и вечером Лыков мог не ходить на службу, а делать лечебную гимнастику. Инвалидная команда. Но в этот раз Обстоятельства вынудили сыщика явиться в управление. Павел Афанасьевич Благово прислал Титуса с напутствием. Ян под неодобрительный взгляд матери Алексея прошел в его комнату и сообщил приятелю: "Труп со знаками насилия. Где? За вшивым кустом". Так называлась большая лужайка, густо заросшая шиповником. И притягивающая всякий сброд, она располагалась на границе выпасных лугов Нижнего Новгорода и общинной земли крестьян села Высокого. Крестьяне свой кустарник вырезали, а горожане оставили. От этого заросли приняли необычную треугольную форму. Рядом пастухи поставили навес, чтобы прятаться от непогоды. В чаще постоянно укрывались и играли в карты беспаспортные, или же деревенские пили водку и дрались, а то и все сразу. Убийство — чрезвычайное преступление. Благово сам еще не оправился от полученной в январе контузии, и ему требовалась помощь. Титулярный советник вздохнул, сунул за ремень веблей и скомандовал: "Айда! В управлении его дожидался начальник. Благово уже вернул здоровый цвет лица, даже наел брюшко, но голова продолжала болеть, и зрение сделалось слабее. Как Сдюжишь? — спросил он у своего любимчика. Так точно, ваше вашскородие. Хоть час выставлял и в трактир готов. Один семерых за во как? Выставляла. Вышибала. — Тогда бери мой выезд и дуйте с Яшей на место. Милотворского прихвати. Городовой врач Милотворский сидел наготове в приемной с саком в руках. Он молча поручкался с сыскными, все набились в коляску, и она тронулась. Апрель начался теплыми деньками. Снег на пригорках уже стаял, обнажив серую прошлогоднюю траву, кое-где зеленела и свежее. Через Варварку и Острожную площадь экипаж выбрался из города. Потянулись бесконечные лесные склады на той стороне напольно Замковой улицы, гнеушева Миловидова, Замошникова, Щурова, Хвальковской. Затем они сменились кирпичными сараями. Местность сделалась еще грязнее, хуже только на соседних бойнях. Лыков ехал и отмечал про себя У юнги зимой нашли беглого каторжника. у Унужено трудились задарма пятнадцать беспаспортных. а Алопашов добавлял в кирпич слишком много песку. Эх, буржуазия! Что начнется, когда такие возьмут власть? Наконец полицейские миновали и кирпичные заводы, и их огромные сараи, и вырвались на простор городских лугов. Справа показались три кладбища. Еврейское с татарским поближе и бугровское старообрядческое в отдалении. Луга предназначались для выпаса обывательской скотины и для огородов. Городская управа планировала прирастить там несколько новых улиц и разбить еще одно кладбище. то то пастухи обрадуется. Дорога оказалась размытой. Лошадь тянула с трудом, поэтому добирались до места происшествия долго. Пересекли по хлипкому мостику мутную старку, взобрались на тот берег и увидели впереди толпу зевак и пост городовых. Приехали. К сыскным подошел помощник пристава, второй кремлевской части отставной поручик Есипов. Что так долго? Замерзли вас ожидая. Дорога, видели во что превратилась, начал оправдываться Титус. Кирпичедельцы разбили в лоск готовится к строительному сезону. Есипов хотел сказать что-то неодобрительное, но Алексей его оборвал. «Поручик, доложите, что случилось. По классу должностей помощник пристава и помощник начальника сыскного отделения были равны. Однако таких, как Есипов, в штате числилось 14 человек, а Лыков был один. Кроме того, Совсем недавно он пролил кровь за царя, и поручик сбавил тон. Обнаружено тело рядового в форме девятого полка. Документов нет. Зарезали ударом под левую лопатку. Орудие убийства отсутствует, свидетели тоже. Кто нашел тело? Пастух малого стада мещанин Черножуков. Эй, подойди. Приблизился мужик Зоорядного вида, пахнувший водкой и табаком, Сдернул картуз и стал во фрунт. Расскажи, как ты его заметил, начал Алексей. Да раненько так, чуть свет пригнал сюда скотинку те». Разве уже есть молодая трава? На склонах появилась. Я и того, ну, пригнал, положил согреться, отварил те сороковку». Глотнул спиртожную воды да и сел тебе на колоду. Смотрю, ноги в сапогах. Я и того холодный уже был. Как есть ваше благородие, холодный? Теперь верни, что взял у него из карманов. Лыков смотрел так требовательно, что пастух подчинился без возражений. Он порылся в озями и вынул глухие часы на цепочке и смятых два рубля. Вот. Документы были? Никак нет. Черножуков топтался, ожидая дальнейших вопросов, а сыщики стали разглядывать часы. Там пак, работа фабрики Девицкого, что в Варшаве. Гравировка отсутствует. Красная цена часам была шесть рублей. Милотворский осмотрел труп, И скомандовал городовым: "Грузите в коляску". Титулярный советник убрал часы в карман и продолжил пытать пастуха. "Кого-нибудь поблизости видел? Лошадь отъезжала, и следы его тележные. Какой масти лошадь? Не могу узнать. Темно еще было. Только ржани слыхал. Туды отъезжала, к кирпичным сараям. Цитолярный советник повернулся к Титусу. "Осмотри следы и возвращайся в управление своим ходом. Но яж, если мы сядем все, придется ноги на покойника ставить. Ты к этому готов?" Коляска тронулась в обратный путь. Мертвый солдат лежал на полу. Сыщик с доктором сидели, подобрав ноги под себя, и вели разговор. Люди были привычные Удар показывает, что бил профессионалист, начал Милотворский. Природа позаботилась о нас. Прикрылось сердце спереди ребрами, а сзади лопаточной костью. Клинок прошел в притирку к последней. Но, Иван Александрович. Почему же этот профессионалист не взял часы и два рубля деньгами? Могли спугнуть? Темно. Вокруг голое поле принялся рассуждать сыщик. Приближается стадо, убийца слышит это, садится в телегу и улепетывает. Но стадо еще далеко, а обшарить карманы дело нескольких секунд. Нет, тут что-то другое. Вы сыщики, а я из искулап, сделаю вскрытие. Скажу чуть больше. Например, что съел солдатик перед смертью. Попросил Алексей. И еще. «Побыстрее бы вскрыть. Ловить-то лучше всего по горячим следам, а за сутки они остынут. Законодательство Российской империи обязывало делать медико-полицейское вскрытие спустя сутки после обнаружения тела. Пусть Павел Афанасьевич даст мне письменное отношение, велел Милотворский. На то мы порешили. Доктор повез тело убитого в морг Мартыновской больницы, алыков выпрыгнул на ходу и поспешил на Алексеевскую. В городском полицейском управлении скучал в одиночестве Благово. Он выслушал доклад помощника, быстро набросал письмо с просьбой ускорить вскрытие и отослал его курьером в больницу. Машина назначения закрутилась. Из Красных казарм Вызвали всех свободных фельдфебелей девятого полка и заставили опознать труп. Быстро выяснилось, что убитого звали Гелпиди Сомов. Он служил рядовым в седьмой роте и был прежде денщиком подпорутчика Шенрока, покончившего с собой в новогоднюю ночь. Узнав это, сыщики пошли к Каргеру. Полицмейстер выслушал их соображения с особым вниманием. Вести дознание в военной среде занятия трудные, требующие такта. Военное командование считает, что армейский мир, святая святых, офицеры с солдатами подобны особой касте непорочных рыцарей. И когда полиция сует в этот чистый мир свой нос, и обнаруживает, что там такой же скотный двор, как и везде, Но военные сердятся. не на себя, а на полицию. Иметь осведомление, генералы запрещают. Главная военная доблесть в их глазах это не выносить ссор из избы. Потому сыскная и не любит дел, связанных с мосалками. Масалка. военный, уголовный жаргонный. Был денщиком у офицера, который застрелился стал обсуждать Николай Густовевич. Ну и что? Какая тут связь? Самоубийство хоть и уголовное преступление, но наказывать за это обычно некого. Согласно статье 14 77 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, самоубийство являлось преступлением. иногда есть кого. Остановил начальство главный сыщик. Ну, если вынудить, довести до отчаяния, шантажировать, тогда есть место и для нас, согласился Каргер. Мы занимались смертью подпоручика Шенерка. Да, я поднял бумаги. Провели поверхностное дознание и положили дело в архив. То есть все было чисто. Что же настораживает вас теперь, Павел Афанасьевич?» Спустя три месяца кто-то заманивает денщика самоубийцы на выпас и убивает точным ударом ножа в сердце при этом не берет ни деньги, ни часы. Как хотите, но в этом следует разобраться. Тут появился курьер и вручил благово протокол вскрытия. Так. Один раз и наповал. Ну Это мы уже знаем, содержимое желудка. Ел говядину с картошкой. Что ж это он, великие посты и говядину, греховодник, и пил водку. Эх, сомов в сомов, и нам задал работы. Судя по трупному окочению, смерть наступила между тремя и пятью часами утра. Где ты всю ночь шлялся? Каргер хмуро размышлял. Разговор ему не нравился. Чтобы провести настоящее дознание, придется залезть воякам в самое нутро, а те ощерится. 9 старо староингерманландский полк входит в третью пехотную дивизию, начальник которой генерал-лейтенант Корыво, ясно-вельможный пан с большой амбицией. Начальник первой бригады Правда русский, генерал-майор Назаров начать с него так и решили к назарову поехали втроем, но лыкова за малостью чина оставили в приемной. однако уже через пять минут позвали к начальнику бригады тот крепко пожал сыщику руку и сказал с чувством слышал слышал как вы грудью государя защитили а столичные телохранители не уберегли да Титулярный советник понял, что разговор с военными сложится, по крайней мере, здесь, с русским генералом. «Зовите меня, Николай Николаевич", продолжил Назаров. "Что нужно от командования бригады?" "Характеристику на убитого солдата", ответил Алексей. Он же не на облаке сидел. Вокруг люди были, сослуживцы, которые видели и слышали Как тот живет, с кем общается, где проводит свободное время, пусть расскажут мне. Сделаем еще что? Николай Николаевич, самый трудный вопрос, вступил в разговор благово. Есть ли связь между самоубийством в новогоднюю ночь подпоручика Шенрока и убийством рядового Сомова? Что там за история с долгом чести? В полку играли в карты на деньги? Генерал нахмурился. А чёрт его знает. Ротный командир, капитан Рудковский, тоже поляк. И батальонер, майор Костыростовский. Тот нацелился в подполковники. Ему важно, чтобы в батальоне все было шито крыто. При любом шуме Костыро сразу бежит к начальнику дивизии и говорит: "Караул, беспорядки, так меня щином прокатит" а Генерал Корывов вызывает меня и приказывает замять. Но полковой командир русский. Он-то скажет правду. Эх, Павел Афанасьевич, вздохнул генерал-майор. И полковому командиру скандалы не нужны. Да, Нил Петрович Беклемишев, человек порядочный, и полк отличный, один из старейших в России. Вы знаете, что в нем... В свое время служил сам Суворов. Александр Васильевич, генераллиссимус. Девятый старо-ингерманландский пехотный полк покрыл себя воинской славой, где только не воевал. При Петре Первом штурмовал Нарву, бился при Лесной и под Полтавой, даже в Гангутском сражении принимал участие, как десант на галерах. С турками резался с Наполеоном, подавлял оба польских восстания в недавней войне переходил через Балканы и такой полк понятное дело командование хочет оградить от неприятных историй значит надо их замалчивать эти истории срезал генерал статский советник ждать когда полыхнет так что мало не покажется и замять уже не выйдет николай николаевич Если в полку играют так, что офицеры стреляются, то одним подпорутчиком дело не ограничится. Вам нужен скандал на всю армию. Тогда гоните нас в шею и ждите беды. Но лучше дайте нам сейчас найти и устранить заразу. Назаров помешивал рафинат в чайном стакане и размышлял. Потом поднял на полицейских сомневающийся взгляд. У них спайка. Что я могу поделать? Пустить нас в полк своей властью? Вы же бригадный командир. А начальник дивизии, как я его обойду? Тут вмешался Каргер. Да запросто. Повод-то мелкий, зарезали солдата. А про то, что мы объединим дознание со случаем самоубийства, и говорить никому не будем. Главное влезть в полк, а там Ведь легко может оказаться, что связи между этими двумя происшествиями никакой нет, и Павел Афанасьевич ошибается. Я лично, кстати, сказать, так и думаю. Вот хорошо бы, обрадовался Назаров. «Полковой командир нам поможет? Беклемишев. Прикажу поможет. Так прикажите. Что, лишь поляки могут между собой сговариваться? Давайте мы, русские, сговоримся. В красной казармы полетел вестовой. В ожидании Беклемишева полицейские распевали чаи, а начальник бригады не переставал хвалить Ингерманланцев. Наконец прибыл полковой командир. Алексей, как всегда, когда приходилось иметь дело с военными, заблаговременно повесил на мундир знак отличия военного ордена и медаль за турецкую войну. Знак отличия военного ордена Так, до 1913 года официально назывался солдатский Георгиевский крест. Как и ожидалось, полковник при виде наград сразу улыбнулся. Где резались титулярный советник меня Нилом Петровичем звать. В Рионском отряде в Аджарии. Ох, трудно там пришлось. У меня товарищ в Кабулете от малярии помер. Будто вам на Балканах сладко было. Разговор после такого вступления сразу наладился. Сыщики сжато рассказали полковнику, что смерть бывшего денщика-самоубийцы им подозрительна. Азартные игры бич армии. Сколько судеб они уже сломали. Лучше проверить все досконально, воспользовавшись гибелью солдата. Ежели есть в полку какая гниль, вскрыть ее и вычистить рану, а то будет хуже. Гниль есть, сразу признал Нил Петрович, только как ее вычищать ума не приложу. Идет зараза от командира седьмой роты капитана Рудковского. То ли он сам банкомет, то ли на его квартире балуются, но играют стервятцы на деньги. А какие у офицеров деньги? Жалование сорок восемь рублей в месяц. Ну, столовых двадцать рублей». Едва хватает на еду и обмундировку. Откуда берутся средства на карточную игру для меня загадка. Есть, конечно, дети богатых родителей. Тут же несчастный подпоручик Шенрок был сыном бывшего откупщика. Правда, папаша его слыл скупым, как три жеда, и сынку денег не давал. Тот ждал наследства, когда папаша помрет, Но сам ушел раньше. Что достоверно вам известно? уточнил Благово. Играют во всем втором батальоне. Седьмая рота заводила, но и в пятой, и в шестой та же конетель. Только восьмая пока держится. Там ротный командир капитан Сацав зажал молодежь-холостеж в кулаке. Где именно играют? Сейчас на квартирах. Полк стоит в красных казармах. Офицеры частью снимают жилье у обывателей частью помещены во флигель, что во дворе. Я сам туда не суюсь, а надо бы. Вы сказали, сейчас на квартирах. Ждете лагерей? Догадался Лыков. Точно так, господин титулярный советник. Как вас, Алексей Николаевич? Беклемишев нахмурился. Уже апрель. После Пасхи мы сразу в лагеря. Там такое начнется. Сойдутся три пехотных полка, один казачий и артиллерийская батарея. Делать офицерам нечего, только и остается, что дуться в картишки. — Хорошо бы до лагерей вскрыть язву. А, господа сыщики. Помогите нам, тогда управимся. Эх. Беклемишев стукнул по столу кулаком. Жизнь офицерская. Иной раз думаешь: "Прости, Господи, ушло же война. Там все на волоске. Твоя судьба дело случая, а нравы чище. Даже ругаются меньше. Похабного слова не услышишь. А здесь, в казармах, да палатках, скука и бессмысленность существования заставляют людей пить да играть". Почему бессмысленность существования? удивился Алексей. Остальные трое поглядели на него с усмешкой. Благово буркнул. Повзрослеешь, поймешь. — О, Ну ладно. Разрешите приступить к дознанию вашего Скородия. Действительный статский советник Каргер, генерал-майор Назаров и полковник Беклемишев на этот раз покосились на статского советника. Благово начал загибать пальцы. Опрос сослуживцев убитого денщика, раз, беседа с ротным командиром, как его, Рудковский, Вацлав Вацлович, подсказал Назаров. Два. Ну и младших офицеров тоже надо расспросить, это три. Все это поручаю Алексею Николаевичу, а я поговорю с Осадцевым пробую получить от него характеристику того, что творится в полку. Тут, Нил Петрович, потребуется ваше содействие. Биклимишев сообразил сразу. Характеристику? Вы хотите, чтобы офицер доносил на своих товарищей, а я этому содействовал? Благово так же быстро рассверепел. У вас в полку уже два покойника. Вам мало? Просите нас удалить язву, а сами в институтку играете. Гангрену не лечат примочками. Вмешался начальник бригады. Нил Петрович, а я вам приказываю обеспечить сотрудничество капитана Осадцева с чинами полиции с соблюдением этических соображений, разумеется. Никто не понял, что под этим имел в виду генерал-майор Но формулировка всех устроила. Каргер поехал к себе, а сыщики направились вместе с полковым командиром в Красные казармы. Там Беклемишев дал необходимые приказания и удалился. На короткое время полицейские остались одни. Павел Афанасьевич требовательно посмотрел на помощника. Тот кивнул. Да, конечно. Я поищу среди них осведомителя. Но понадобятся деньги хотя бы пятерину, а лучше десятку. Статский советник вынул потертый бумажник с дворянской короной, долго в нем рылся и извлек две трешницы. На больше с собой нет. В отделении напишешь расписку. Слушаюсь. Фамилия Рудковский вам ни о чем не говорит? Нет. Это у тебя память феноменальная. А я после того удара по башке и все, что знал, позабыл. А тебе она о чем говорит? Титулярный советник пожал плечами. Сходу не вспомню, но мелькала, мелькала. Вечером посмотрю во входящих. И они расстались. Первым делом Лыков представился батальонному командиру майору Костыра-Стоцкому. Тот сразу не понравился Нижегородцу типичный карьерист с хитрой физиономией и глазами как две заслонки. Майор вызвал капитана Рудковского и распорядился насчёт опроса нижних чинов. Когда сыщик увидел капитана, то понял, что тот еще противнее батальонёра. Вот уж листок лис. Пришлось прикинуться недалеким служакой, которому начальство поручило скучные формальности. Уловка помогла. Капитан выслушал первые две беседы и удалился, сославшись на дела. Алексей сразу оживился. Как раз зашел фельдфебель по фамилии Скоробогатый. Он быстро уяснил вопросы и ответил обстоятельно. Дренной был солдат, ел педифор сомов. Ох, паскудная душа, ленивый На руку нечистый! службу знал, из рук вон. На руку нечистый!» — насторожился сыщик. Неужто у своих крал? Так точно, ваше благородие. У покойного подпорутчика Шенрока деньги тырил по маленькой. Тот сам мне жалился. И раньше пропадали в роте мелкие суммы. На него грешили, побить хотели, да доказать не смогли. А по характеру он, оставшись без офицера Сомов, угодил в артель, делали они к Масленице в Гордеевке лубочные ряды. И там отличился Илпишка своей бестолковостью. Выгнали из артели обратно в роту. Когда вернули Сомова в роту, с кем он там знался? Да ни с кем. Денщики от роты как отрезанный ломоть, на учение не ходят, дежурств не несут. Только и знает, что подай, принеси. Как Алёшке, в общем. Алёшка лакей. И, оказавшись снова в строю, растяпа наш жил на особицу. В увольнении он тоже один ходил на особицу. Что можешь сказать за его знакомство? Скоробогато и безраздумий ответил. А в кабаки он ходил, Причем в самые дурные. Их вон на миллионке досталь. На какие деньги мог там пить Нижний Чин? — усомнился Лыков. На миллионки в долг не наливают, сапоги потребуют. А куда он без сапог? Фельдфебель и тут за словом в карман не полез. А вот с Краши гулял. Но ведь не доказано. Не доказано. Однако как иначе Лопать Мануйловку с Протопоповкой. Мануйловка Протопоповка марки дорогих водок. А Елпишка бахвалился, что кроме них ничего не пьет. Лыков и сам любил настойки московского парового водочного завода Протопопова. Однако со своим жалованьем мог позволить их себе только по большим праздникам. А тут рядовой солдатик. Другие сослуживцы убитого дали ему такую же характеристику: вороватый, ленивый, любил угоститься за чужой счет, жадный и страсть. Самым полезным оказался младший унтер-офицер Кривошапкин. Как только он заговорил, сыщик остановил его и перешел на другой тон. Как тебя звать? Викулу, ваше благородие. — а по отчеству? Елисеевич. Викулу Елисеевич. Сколько тебе осталось служить? Год с месяцем. Ты у начальства надо полагать на хорошем счету? — Вроде да. А куда хочешь поступить после отставки? Унтер зачесал в затылке. Вот бы в конторщики на хорошее место или на железную дорогу. Чтобы попасть на такое место, нужно представить ходатайство. Я знаю. Надеюсь, господин ротный командир подпишет. Лыков усмехнулся. Хе, Рудковский. Он с тебя денег за это потребует, а так и слушать не станет. Кривошапкин смутился, а сыщик продолжил. Такое ходатайство с подходящей характеристикой можем дать мы. Ежели его превосходительство полицмейстер Каргер черкнёт, тебя куда угодно возьмут. А как бы это сделать, Ваше благородие? Да уж, не за спасибо. Нужно, чтобы ты рассказывал мне о настроениях в вашей роте, а лучше и в батальоне, и во всем полку. Тайна от Рудковского. Унтер-офицер напрягся. — Стало быть, доносительством заниматься. Мы говорим негласное осведомление. Но суть-то дела такая, как я сказал, а это как поглядеть в Вот у вас офицеры в карты играют, а потом стреляются, как подпоручик Шенрок. Хорошо, что христианин жизни себя лишил. Плохо, очень плохо. А ведь этого можно было избежать, если бы его вовремя оттащили от соблазна. И человек сейчас был бы жив. Скажи, много у вас картежной игры? Кривошапкин мялся, потом выдавил: Много. Так ведь среди офицеров мне туда хода нет. Какой толк от моего осведомления будет? Копеечный. Умный человек найдет способ, возразил сыщик. Через денщиков, к примеру, или тебе характеристика хорошая не нужна? Через год с месяцем. А я тебе еще и деньги буду платить. Вот. Держи пока трёшницу. Станешь получать такую каждый месяц. Служивый разглядывал билет, потом недоверчиво спросил: "За что мне деньги?" "За негласное осведомление. Поступаешь ко мне на связь. Сейчас пиши расписку. Я такой-то получил три рубля в скобках сумма прописью от помощника начальника сыскного отделения титулярного советника Лыкова за освещение настроений в военной среде. Дата, подпись." Кривошапкин накатал расписку, сунул трёшницу в карман и начал рассказывать. По его словам, Сомов yekshalлся за пределами казармы с опасными людьми и чувствовал себя с ними в своей тарелке. Знакомцы рядового поджидали его на выходе и вели в трущобы миллионки, славящиеся своими притонами. А для чего им нужен был солдат? Не могу знать, ваше благородие. Однако, были у мазуриков к нему какие-то дела. Просто так поить не станут. Что за люди? Упоминал он имена, фамилии или клички? Так точно. Сброд. Настоящий сброд. И жили они в окрестных ночлежках. На вид ребята страхолюдные, как елпишка их не боялся. Вот и доигрался в конце концов. Какие именно ночлежные квартиры, не помнишь? Да разные. Даже в Лопухинских номерах он бывал. Лопухинскими номерами называли пустырь за вторым корпусом Красных казарм, в полугоре Кремля. Там издревно были поставлены ларьки и вырыты землянки. В каждой проживало по несколько человек всякого отребя, злого пошиба. Даже днем мимо тех номеров лучше было не ходить, а ограбит и изобьют. Полиция тоже старалась без особой нужды не соваться в эту клоаку. Облавы там проводили редко и лишь усиленными нарядами. Новый Освет старался как мог и сообщил немало интересного. Освет осведомитель. Так он вспомнил клички двух приятелей покойного: Сапля и Колька Бешеный. Этих ребят лыков понаслышке, но знал И для сыщиков открывались возможности. Сведения о картежной игре в роте были более скудными. Отделенный унтер-офицер действительно далеко стоял от закрытой жизни золотых погон. Кривошапкин сообщил, что в седьмой роте болезни зеленого сукна подвержены были почти все офицеры. Оба порутчика, Вейнштурд и Денисьев. И три из четырех подпорутчиков: Албанович, Петров второй и кольцов Масальский. И группа ощряет и даже предоставляет место на своей квартире капитана Рудковский, лишь подпорутчик Аглицкий сторонится карт, за что его буквально выживают из роты. Лыков сразу понял, что нужно поближе познакомиться с этим человеком. Он вел опрос сначала нижних чинов, а затем и офицеров до вечера. Завербовать Аглицкого не удалось. Тот сразу заявил, что доносить на товарищей не станет. Остальные благородия вместо ответа на вопросы об убитом, отсылали сыщика к соседям по казарме. А про карты молчали, как про военную тайну. Когда титулярный советник собирался уже уходить, его вызвали к батальонному командиру. Тот напыжил усы и объявил: До моего сведения дошло, что вы спрашиваете моих офицеров насчет картежной игры. И что? Как что? Кто дал вам право задавать подобные вопросы? Алексей стал раздражать хамское поведение майора. Он помнил, что тот идет на следующий чин и скандалы ему не нужны, поэтому взял бы козрога. Полиция ведет дознание убийства рядового Сомова, вашего батальона. Тот был ранее единщиком застрелившегося подпоручика Шенрока вашего же батальона. Дознание согласовано с начальником бригады генерал-майором Назаровым. Вы хотите воспрепятствовать ему? Вопреки решению генерала? Прикажете доложить ему об этом. Костырецотский сразу пошел на попятную. Нет, что вы? Я имел в виду другое. Что же тогда? Продолжил нажимать титулярный советник, понимая, что с такими прощелыгами надо действовать только угрозами. Две смерти одна за другой. А если завтра случится третья? П- почему третья? Растерялся майор. Ну а вдруг? Что тогда будет с вашим чинопроизводством? Но Вот чтобы этого не произошло, я и задаю свои вопросы. Честь имею. Только в десятом часу ночи Алексей оказался в управлении. Благово уже ушел. Помощник написал ему расписку на шесть рублей, приложил бумагу от нового осведа и направился в канцелярию. Там было пусто и темно. Титулярный советник раскрыл журнал входящих бумаг, и стал внимательно его изучать. Нужное отношение обнаружилось быстро. Письмо департамента государственной полиции сообщало о побеге заключенных. 15 февраля 1881 года из Рыкинского, Плотской губернии, арестного дома путем взлома стены сбежали четверо арестантов: войцых Стахович, Франц Соколовский, Людвиг Эртман и Антон Рудковский. Приметы последнего. Возраст тридцать девять лет. Роста среднего. Лицо круглое, волосы светло-русые, глаза голубые. Нос обыкновенный, рот умеренный, подбородок круглый. Одет в сюртук, серые брюки, фуражка синяя. Но фуражку можно поменять. А вот цвет волос и глаз а также форма лица и подбородка были как и у командира седьмой роты. Брат и преступная специальность подходящая карточный шулер. Утром начальник сыскного отделения собрал подчиненных. Лыков отбарабанил свои открытия. В седьмой роте играют почти поголовно. Хотя нищета русских офицеров вошла в пословицу: Где младшие офицеры берут средства для игры и как потом отдают долги? Тут поневоле застрелишься. Благово понял, что взял верный след. Он начал выяснять детали. А что, у старших офицеров денег навалом? У них чуть больше, а главное есть ротное хозяйство, ответил помощник. Давай подробнее про хозяйство. «Павел Афанасьевич, расскажите сначала, как прошла беседа с капитаном Ассатцевым, командиром восьмой роты, который запретил у себя карточную игру. Перебил шефа помощник. Но благово лишь поморщился. Капитан отказался со мной разговаривать и вообще выказал презрительное отношение к чинам полиции. Хотя мы с ними союзники, но старая болезнь офицерства. Задирать нос в общении с правоохранителями. Отчасти их можно понять. В фараона из полка уходят самые никудышные люди, те, кому негласно предложили покинуть строй и не позорить честь мундира. Но ведь не все в полиции такие. А золотопогонники мажут полициантов без разбора одной черной краской. Так что, Алексей Николаевич, давай-ка про ротное хозяйство. Кто ж вам скажет правду? Это и есть главная военная тайна, где старшие офицеры достают средства. Титулярный советник, любивший армию и ощущавший себя, несмотря на службу в полиции ее частью, напомнил о военных обычаях. Начальство знает, что офицеры у него нищие, но увеличить оклады, содержание в три раза не может. Казна не выдержит такого. Поэтому в обход правил придуманы лазейки. Главное из них справочные цены. Это когда командир отдельной части, роты или полка закупает провизию по тем ценам, которые указаны в бумаге военного министерства, а не тем, что приняты на местном рынке. В бумаге цены всегда выше. Сие делается умышленно. Командир платит за продовольствие меньше, да еще и со скидкой. Разницу он кладет себе в карман. Хороший начальник из этих сумм балует солдат или носовыми платками, или полотенцами, а самые умные завтраками. Поскольку в раскладке их нет, и солдаты довольствуются чаем. Однако справочные цены хороши в деревнях или местечках. Где роты разбросаны на постоя у крестьян, те по большей части кормят солдатиков на свои, а потом пьют с ротным фельдфебелем водку и подписывают бумаги, что финансовых претензий не имеют. В Нижнем Новгороде такое невозможно. Войска по большей части стоят в казармах, а закупочные цены мало отличаются от справочных. Тогда в дело вступает солдатский труд. Артели мастеровых в погонах берутся за любые работы. Призванному в войска плотнику взять топор большая радость, а если за это еще и платят, все лучше, чем скучать в казарме. У умного командира человек с ремеслом всегда при деньгах. Артель закрыла подряд, часть выручки сдала в ротную кассу, оставшуюся поделила между собой. И новый богатей сразу понес деньги в солдатскую чайную. Некоторые выходят в отставку с сотней другой наличности. у хорошего командира. "Давай ближе к ротным", потребовал на этом месте штацкий советник. Уже подошел. Ротный получает, помимо жалованья и столовых, еще и квартирные, а также часть артельных сумм и разницу в закупочных ценах, если она образуется. Лучше всего Живут артиллерийские бары. Те из за фуража прямо купаются в деньгах. Кавалеристы несколько беднее, а пехотинцы самые нищие. Там нет конного состава. Но все равно у хитрого ротного командира деньги в кармане звенят всегда. А наш Рудковский еще какой хитрый. Он, видимо, завел себе дополнительную статью дохода. Капитан живет в гостинице Берлин на Дворянской улице. Хозяин гостиницы Аккерман давно подозревается в том, что держит у себя тайный и горный дом. Так похоже не он держит, а командир седьмой роты. На сладкое помощник поднес шефу письмо департамента государственной полиции. В феврале сбежали четверо фартовых, один из которых Шулер Рудковский. По приметам он вполне может приходиться братом капитану. Чем не версия? Два проходимца заманивают офицеров на мельницу. Мельница тайный и горный дом, где правят шулера. Жаргонная. Один обыгрывает при помощи краплёных карт, а второй заставляет платить долг чести и покрывает всю махинацию. Капитанского чина для такого мало, закопризничал благово. Тут хотя бы полк нужен. Ротные командиры и есть костяк полка, ответил помощник. В офицерском собрании их голос решает все. Шестнадцать рот, шестнадцать капитанов. Рудковский со своих прибылей нальет остальным водки. И тики внутту пьём, про долг чести. Версия была неприглядная для репутации девятого полка. Штатский советник понял это и переменил тему. А, что за связь у убитого денщика с нашими босиками? — Да там не босики, а головорезы, тут же парировал Лыков. Цапля — Это мещанин Федор Цаплин, налетчик с Нижнего базара. Рештак. Отсидел три года в исправительном арестантском отделении. Рештак преступник, отбывший арестантские роты и лишенный прав состояния. Лишён права проживания в Нижнем Новгороде, но спокойно тут квартирует. Колька бешеный. Личность малоизвестная, но похоже, это беглый каторжник Николай Можжевелов, убийца в циркулярном розыске. В кабинете стало тихо. Этого только не хватало карману России беглых убийц. Апрель. Ярмарка не за горами. Когда съедутся сотни тысяч гостей, Найти Можжевелова станет труднее. Почему цапля таится у нас под носом, а мы его терпим? завелся благово. Что я скажу Николаю Густовичу? Встал Титус и сделал свой доклад. Федор Цаплин скрывается по подложным видам в ночлежных квартирах где-то вокруг миллионки. Надо делать большую облаву. Заодно можно и Кольку бешеного зацепить. Миллионкой в народе называли верхнюю и нижнюю живоносновские улицы с прилегающими к ним переулками: Рыбным, Торговым, Гарнизонным, Ивановским и Казарменным. Называли со злой иронией. Местность облюбовали босяки, золотая рота, и забили её своими немытыми телами до отказа. Главные ночлежные квартиры полиции были хорошо известны. Это дома Аки и Польц на Почаянской улице, Сучково, в Нагорном переулке, Торсуева на Волжской набережной и сразу четыре дома на Живоносновских, Рома Ночева, Сироткина, бывший переплетчикова Бролина и Колчина. Дома настоящие притоны и рассадники антисанитарии. Они разбиты на каморки, в каждой из которых ночует до пятидесяти человек. Люди ютятся на нарах в три яруса, а также под нарами на полу. И того в каждой ночлежке числится несколько сот человек. Многие из них не имеют документов и вынуждены скрываться от полиции. Есть откровенные жулики и даже бандиты. Они и правят бал. нравы в ночлежках суровые. жильцы спят в повалку без различия пола и возраста. Отчего в каморках царит разврат. Мать с ребёнком, беглые арестанты, летняя девушка живут бок о бок. Вернуться оттуда в нормальную жизнь почти невозможно. У Миллионки имеется свой генеральный штаб. Это вонючий трактир Рыжова на втором этаже дома бывшего Переплетчикова. Притон для уголовных, какие в Питере называют пчельниками, а в нижнем шалманами. Помойка — первый сорт. Как водится у заведения есть чистая и грязная половины. И посетители там разные. Правда слово «чистое» приходится брать в кавычки. Но на столах хотя бы постелены бумажные скатерти и лежат ложки из алфинида. Альфенит никелевый сплав, из которого изготавливали посуду под серебро. Сюда ходит местная аристократия: спившиеся чиновники и офицеры, содержатели коморок и съемщики, то есть барыги, скупщики краденого. Рядом толкучий рынок, и поэтому с краденым полный порядок. Ну а в грязную половину лучше и не соваться. Там могут случайному человеку кулаками на теле такое выгравировать, что хоть в этнографический музей Сердитые мужики лущат пиво с водкой и обговаривают, кого сегодня ночью будут утрамбовывать. Если и искать цаплю с колькой, то начинать надо именно отсюда. Причем знаменитая Клоака находится через улицу от Рождественской полицейской части. Благово Лыковым пошли к каргеру, доложили вновь открывшиеся обстоятельства и предложили провести облаву на всем нижнем базаре. Заодно решили вопрос с Плотском. Посылать запрос в департамент государственной полиции Павел Афанасьевич счёл ненужным. Это лишняя инстанция. Оттуда напишут в Польшу, на всю переписку уйдут месяцы. Лучше сразу отбить телеграмму в Плоск. Есть ли узбежавшего Антона Рудковского братья в офицерских чинах? Если подпись под запросом будет действительного статского советника Каргера, то на него ответят быстро. Николай Густавович сразу изъявил согласие. Готовьте экспресс за счет управления. Экспресс срочная телеграмма. А облаву нынче же ночью. Сбор всем частям. Пусть выделят Рождественской по 15 городовых при помощнике пристава. В Нижнем Новгороде в обычное время штаты полиции вполне достаточны. Город разбит на четыре части: первую и вторую Кремлевские, Рождественскую и Макарьевскую. В них служат четыре пристава, 14 их помощников, 20 околоточных надзирателей и 170 городовых. Имеется также пристав конной стражи, под командой которого 31 всадник плюс речная полиция, два чиновника, девять надзирателей и 91 нижний чин. С 1 июля по 15 сентября дополнительно набирают временный ярмарочный штат: 120 пеших полицейских и 20 конных стражников. Это при том, что на ярмарку присылают свои отряды московская и петербургская общей полиции, а военные казачий полк Но пока апрель, лишних людей нет, и Большой облаву собрать было сложно. Каргер вызвал на совещание всех приставов. Конному барону Энзиделю было приказано к полуночи запереть стражниками выходы из Живоносновских улиц, после чего выполнять приказания статского советника Благово. Павел Афанасьевич поставил задачу остальным начальникам. Полицейские должны войти во все восемь ночлежных домов одновременно в четверть первого ночи. Лыков с командой из самых сильных городовых врывается в трактир Рыжова и проверяет у сидельцев документы особенно внимательно. Проверку сделают и в коморках ночлежных домов. Простые босяки сдадутся без боя, а те, кому нельзя попадать в руки полиции, полезут в окна и на крыши. Ну и пусть лезут. Чины сыскного отделения, переодетые в лохмотья, проследят за ними. Оконные стражники отвернуться невзначай. Так агенты откроют новые притоны. Получив их рапорты, благово пошлет туда тех же городовых. Облава будет как пьеса из двух действий с антрактом. К утру все подозрительные и бесписьменные должны сидеть на Новобазарной площади, во втором корпусе губернской тюрьмы. Приставы сразу задали резонный вопрос. Как так? Второй акт пьесы, где взять для него людей? Ведь облава по опыту даст сотню, а то и полторы задержанных. Кто будет их сгонять, обыскивать, караулить и тащить на Новобазарную? Если городовые пойдут по вновь открытым притонам? Павел Афанасьевич на это ответил. «Поведет их в центовку слабый наряд которая усилит конными стражниками. Чай справится при поддержке кавалерии, а усачи городовые нанесут второй удар, и он самый главный. норы миллионки полиции в целом хорошо известны, а вот окрестные притоны, тайные укрытия и хазы барык другое дело. Куда побежит белая кость фортового мира в кушеливку, в фабричную слободу или на бугры? А может, в землянке новой стройки? До ночи сыщики провели в хлопотах. Алексей встретился со своими осведоми, Титус со своими. Благово срочно очищал места в тюремном замке, выгоняя мелкую шушеру. Агент Форосков сел в грязной половине трактира Рыжова, изображая залетного громилу. Агент Тарсуев продавал на балчуге медные часы за золотые и присматривался, кто из барыг чем торгует. В четверть первого ночи Когда конные стражники заперли выходы с миллионки, в ночлежные дома ввалились городовые. Лыков с Титусом шли во главе команды из шести отборных молодцов, держа курс на трактир Рыжова. Четверо захватили грязную половину, пристроившись возле ламп, чтобы фортовые не погасили свет. Титус потребовал предъявить виды, а титулярный советник сунулся в чистую половину. Двое оставшихся при нем людей перекрыли другой выход, Алексей фертом замер у стойки. Как ни странно, сидельцы заведения не обратили на маневры чужаков никакого внимания. Они были заняты важным делом: пили водку и горланили песни. «Отчего же наша Даша перестала к нам гулять? Ах, Даша не наша, чужая, Федина, сама про то ведала. А так донесся другой распев. Паулина все финтила, финтила, финтила. Наконец вокалисты обратили внимание на широкоплечего парня, который слушал их с усмешкой, уперши руки в бока. Эй, реластый черт! чего лыбишься?» Три пуда с фунтом вам, ребята, услышали они в ответ. Хотите чёску? Сейчас выпишу. Несколько мазуриков сильно пьяные полезли на загадочного наглеца. Шалеган, турболет проклятый, мы тебе накладем по самое рождество. Лыков по молодости лет давно хотел подраться, да все не складывалось, а ему не терпелось узнать, совсем ли он излечился от ранения или не до конца. И взяв двух парней за плечи, он сильно смял их, зажав внутри третьего Парни закричали от боли. Тогда сыщик толкнул их в грудки, и все трое с грохотом повалились на пол. Дело мастера боится, самодовольно объявил Лыков зеваком. Те одобрили. Молодец, пра! Надай им еще! Особливо вон тому, рыжему. Да некогда мне дураков учить? Я по делу. Цаплю не видели? А начал было один Но тут из грязной половины в чистую влетел фартовый. Вода, псы нагрянули. В зале поднялась суматоха. Кто-то попытался выскочить через другую дверь, но уперся в городовых. Через пять минут все сидели по местам. Песен не пели, а шарили по карманам в поисках документов. Общим счетом было обыскано двенадцать человек. Виды оказались только у троих. Да и тех полиция задержала. Уж больно алиповато были сработаны эти виды. Да и ножи в сапогах нашлись, а у одного даже кистень. Когда посетителей трактира стали выводить на улицу, один из них вдруг ринулся на прорыв. Он снес с ног титулярного советника, так что тот полетел с крыльца вниз головой. И в юном, проскочив сквозь строй городовых, припустил в рыбный переулок. Еще двое бысяков воспользовались суматохой и кинулись за ним. Полиция замешкалась, и не случайно побег под видом фартового учинил форосков. Теперь осталось лишь узнать, где прибьются ребята в поисках укрытия. В темноте угадывалось, что правит ход они в сторону казарм. А потом куда? Ниже по реке имелось несколько знатных шалманов. У Боровской переправы много лет стоял трактир Олешникова, притон для воров. Рядом помещалась гостиница Нарышкина, где часто укрывались лихие люди. Еще два трактира прославили фабричную слободу Распопова и Романычева. Местность за ними полиция знала хуже. Кушелевская слобода еще хлеще фабричной. Там надзора почитай, что нет. Солдатские улицы вокруг этапного двора, караулки за Казанской заставой, потаенные норы печерских выселков скрывали много тайн уголовных. Караулка, хибара, приспособленная для неприхотливого жилья. Особенно досаждали полиции зловещие окраины в ярмарочное время. Летом они были набиты искателями наживы, от карманников Да головорезов макрушников. Ежели задумка благово, даст наводку на одну-две малины, уже считай польза. Стацкий советник выберет из арестованных самого податливого, завербует его и получит осведомление в преступных слободах. Полиция разбиралась с задержанными до самого утра. Всего в замок доставили 120 человек. Большую часть, разумеется, составляли бесписьменные, нарушители паспортного режима. Виды крестьянам волосное правление дает на полгода, после чего надо возвращаться в село и продлевать бумагу. А это дорого и хлопотно. Мужик начинает прятаться от проверок. Хороший домовладелец без документа не поселит, сжалится только плохой. Пообещает спрятать, на услугу Надо отработать. Так безвредный селянин попадает в зависимость от темных людей. Дальше, если он слапый, не дурак выпить, ему дорога одна: сначала в арестный дом, а затем и в тюрьму. Шесть или семь мазуриков привлекли внимание сыскной. Эти были не из комплекта, которые фартовые именовали дядя Сарай. Дядя Сарай прозвище случайных арестантов, не уголовных по характеру и являющихся объектом издевательств со стороны фортовых. Все они отсидели в цинтовке и промышляли преступлениями. Мелкими, вроде воровства, но именно красные составляли основную массу уголовных. Красный вор. Их благово Лыковым, и стали расспрашивать насчет цапли и Кольки Бешинова. Сначала дело не задалось. Предъявить задержанным было нечего. Месяцем тюрьмы за ношение ножа таких людей не напугаешь. Повезло Алексею. При обыске уголмана по кличке Вырвиглаз в сапоге отыскались серии первого внутреннего выигрышного займа от марта 1880 года. Серии были фальшивые. Сыщиков ждал большой успех. Они давно знали, что в Нижней привезли серьезную партию липовых облигаций. Две из них уже всплыли при расчетах. Попались мелкие фигуры, которые не могли привести к заправилам. А вот в сапоге у фартового средней руки оказались купоны на 500 рублей. За такое парню светили арестанские роты, и то, если Сыщики окажут снисхождение. Находка лыкова сразу выводила дело на новый уровень. Она была даже важнее поиска убийц рядового сомова Одним махом облава оправдала себя, причем неожиданным образом. Теперь требовалось ковать железо, пока горячо. Вырви глаз по паспорту гордей рищиков, сдулся быстро и выдал поставщиков фальшивых серий. Мошенники. Три еврея из Магилёва поселились очень хитро. Не в номерах, не на съёмной квартире, а в иудейской молельне на Алексеевской улице. Блиноделы подрядили для распространения самого Ивана Чуфранова, главного на Нижнем базаре скупщика Крадинова. Блинодел изготовитель фальшивых денег и ценных бумаг. И тот мобилизовал два десятка мазуриков, которые должны были незаметно пустить купоны в оборот. Благово лично поехал на Алексеевскую арестовывать негодяев, ведь за такое Министерство финансов выдаст потом денежную награду. А лыков остался добивать Рещикова. Ну а теперь расскажи мне про цаплю и Кольку бешеного, — потребовал он. Терять тебе уже нечего. Валяй! Это которые денщика сложили? Тут же сообщил важное Галман. Сложить, убить. Они самые. Во-первых, за что сложили, а во-вторых, где их искать? Вырви Глаз оказался сведениям человеком. Похоже, он занимал в иерархии мелкого Жуля не последнее место. Хороший кандидат для вербовки. Денщик тот был дринцос-пыльцой. За это не убивают. За это нет, согласился Галман. — А приткнули Елпишку за другое. Точно не скажу, сам не знаю. Однако был к нему счет за его бывшего начальника. Елпишка прежде единщиком служил у какого-то офицера. И тот себя стрельнул. слыхали небось, ваше благородие. Вот поручик уточнил Сыщик. Чёрт его ведает, может и Шенрок вскоре после Рождества дело было. И что за счёт по поводу офицера предъявили сомову? насторожился Алексей. Самоубийство? денщик то тут причём? Резчиков хитро посмотрел и ответил вопросом на вопрос. А мне снисхождение сделают? Видать, вы мимо правды прошли. А я вам важные сведения на блюдечке принесу. — Снисхождение непременно, и не только оно, в тон Вору ответил сыщик. Можешь вообще мимо центовки проскочить. Ежели договоримся, и станешь нашим осведомителем. Капёрников фартовые режут. Зябко повел плечами и вырви глаз. Капорник — осведомитель полиции. Глупых режут, а ты будь умнее. Я же вижу, ты птица высокого полета! Ваш вероятному агенту, титулярный советник. И серию на полтысячи тебе доверили, и про убийство Сомова знаешь. Соглашайся. и окажешься в выгоде. Дружить с полицией полезно. Дозвольте подумать, ваше благородие. Умение думать хорошее качество. С умными и дело иметь приятно. Но что насчёт Динщика? вырви глаз, чесал, чесал в затылке, потом сказал: Сдается мне не сам себя, подпоручик стрельнул". Даже так. Ну, иначе за что елпишку убивать, а? ведь как сделано. Выманили из казармы, спаили, затащили к вшивому кусту, а до того неделю водили по кабакам, совращали, в друзья навяливались. «Одних денег на водку извели страсть. Лыков продолжил рассуждение арестованного. Ты полагаешь, что Динщик участвовал, если не в самом убийстве подпоручика Шенрока, то в заметании следов? Полагаю, заметал. Убивать самому жило у дурака тонка была. Я ведь Юпидефора Сомова хорошо знал. Ничтожный человек. Ладно, не сам. Помог подделать обстоятельства, и так ловко, что все сочли это самоубийством. Но зачем его убивать спустя три месяца? Не знаю. Может, он деньги начал вымогать. А может, там решили оборвать ниточку на всякий случай. Там это где? Лыков надеялся узнать ответ на главный вопрос. Однако речьщиков разочаровал сыщика. — Того не знаю, кто-то умный банковал. Ни цапли, ни кольки бешенному такое не по мозге. Банковал. Там что, карты замешаны? Шенрок оставил записку, что платит долг чести. Но Капорник открестился. "Знать не знаю, дело не моё. Поймайте тех хорьков, у них и спрашивайте". Хорошо, не стал давить титулярный. Где их искать? Подскажи. Они спелись, как два товарища, ходят завсегда вместе. Колький главный, Федька принимает его старшинство. Откуда-то есть у них и деньги. Прячутся, как умеют, часто меняют квартиры, где сейчас не ведаю. На этих словах дверь в кабинет начальника отделения открылась, и в проёме показался Форосков. Он не успел переодеться в обычное платье и выглядел истым оборванцем. Надзиратель делал начальнику знаки, вызывая в коридор. Лыков вышел. Ну, поехали цаплю вязать. Ух ты, и где этот негодьек? В караулке с птичной фабрики Финогенова, по солдатской набережной. С ним еще холомидник увязался. Захватим и его для статистики. А Кольки бешеного нет? Нет. Чего жадничать, Алексей Николаевич? Хватайте, кого можно. Аловкаева Здавич из крыльца вниз вверх. Не ушиблись? Ха-ха! Едем. Золотая рота. Алексей отправил Рещикова в камеру временного содержания, и они, прихватив утомленного бессонной ночью Титуса, отправились ловить экипаж. У дверей с сыщиком попался благово. Он распоряжался возле пролетки, из которой высаживали трёх человек яркой семитской наружности. Взяли? Павел Афанасьевич обрадовался титулярный советник. А то от меня разве уйдешь? Из серий при них на тридцать тысяч. А вы куда? Помощник кратко рассказал шефу и о результатах допроса Галмана по кличке Вырвиглаз и об открытии Фороскова. Закончил так. Глаза слепаются. Надо быстрее повязать цаплю до да пойти соснуть — Молот еще уставать, завел свою обычную песню благово. Я в твоем возрасте за целый парахода фрегат отвечал, продолжил Алексей. Помню, но спать все равно охота. Конфискую ваш экипаж. Арест Федора Цаплина не представлял трудностей. Тот прятался в маленькой избенке возле спичечной фабрики, ждал темноты, а дождался лыкова. Когда рештака усадили под лампу, он попытался юлить, затем неумело сыграл ума помешательство. Сыщики посмеялись, отвесили негодяю пару затрещин. Но мазури уперся. Ничего не знаю, никого не убивал, а про Кольку бешеного слыхом не слыхивал. Статский советник вызвал титулярного и сказал, глядя в пол: "Не хочет колоться. Но есть способ заставить". Тот вместо пола уставился в стену. Бить? А куда деваться, Алексей? Колька на свободе? Хочешь дождаться, чтобы он еще кого-нибудь зарезал? Не могу, Павел Афанасьевич. В шипке любого в бараний рог скручу. А тут, когда он не может отвесить сдачи, сыщики помолчали. Потом Благово предложил: "А давай армию попросим. Убить солдат?" А возможно, что и офицер? Пускай помогут полиции. Обрадованный Лыков не ему мордовать пленного, помчался к командиру бригады. Генерал-майор Назаров принял его сначала приветливо, но когда услышал просьбу, скривился. Мы вам что? палачи из-за стенка тайной канцелярии? Мы тоже не палачи. Про вас полицию всякое говорят. Вам и карты в руки. Репутация как бы помягче сказать, давно потеряно. «Говорят, — Говорят, кивнул Алексей. Да только вранья больше, чем правды. Но ведь убиты военные спустить упырям. Генерал встал, подошел к окну и долго там что-то разглядывал. Потом вдруг воздел руки. Как же я сразу не додумался. Есть выход. Он обратился к сыщику и пояснил: Прислали нам на исправление фельдфебеля. Фельдфебеля? Да. Его убрали из дисциплинарного батальона за чрезмерную жестокость. Лыков опешил. Из дисциплинарного за чрезмерную жестокость? Что же он там вытворял? Вам, Алексей Николаевич, лучше этого и не знать. Я сам, когда читал, места себе не находил. Пристроили мы ту зверюгу в служительскую команду бригадного штаба. Ведет себя тихо, урок усвоил, помалкивает, даже пиво не пьет. Но нутро, конечно, у него осталось прежнее, людоедское. Пускай тот фельдфебель вам и отмутузит пленного. Идея была подходящая. Лыков тут же телефонировал шефу и попросил прислать цаплина в штаб бригады на Ашарскую. Назаров тем временем вызвал Фельдфебеля. Звали его Парфен Теплов. Вид у служивого, на первый взгляд был обыкновенный, и не скажешь, что людоед. Однако, услышав, что надо довести до признания одного паршивца, Филтфебель преобразился. В глазах его заиграли странные искры. "Ваше превосходительство", обратился он к генералу Я могу любые средства применить. Спроси об этом титулярного советника Лыкова. Брезгливо ответил начальник бригады. Любые, лишь бы был результат, подал голос сыщик, с трудом удерживая взгляд на теплове. Тот заявил авторитетно: "Такие есть средства, что завсегда дают результат". Когда привезли подозреваемого, его тут же показали теплу. Варфён менялся на глазах. Щеки покрылись румянцем, кончики усов трепетали. Цапля наоборот, увидев палача, сразу все понял и съежился, как лопнувший шарик. Фельдфебель взял жертву за воротник и едва не пританцовывая увел, а титулярный советник остался ждать. Рештак продержался час, после чего дал полное признание. Он подтвердил, что участвовал в убийстве денщика. Сам не резал, это проделал Колька бешеный. К тому времени ельпедифор сомов был уже пьян в зюзю и мало что соображал. Колька зашел ему за спину и убил одним ударом. На беду вдалеке показалось стадо, и ладейм пришлось срочно спасаться бегством, даже карманы обыскать не успели. Кто правил телегой? уточнил Лыков. Я и правил взял на время у знакомого с Канатной улицы. Тот ничего не знает, беззлобный человек. Перед тем как убивать. Куда вы водили Сомова? По разным местам, ваше благородие. Все больше питейные дома. Раз зашли в трактир Ястребова на Тихоновской, когда Елпишка жрать захотел. На полтора рубля нажрал с вулоч. Лыков навис над арестантом. Главный вопрос: за что убили денщика? За то, что болтал. Насчет смерти подпоручика Шенрока? Да? И кто приказал его резать? Цаплин поднял на него испуганные глаза. Ей-богу не знаю, ваше благородие. Сколько знает он? Договаривался. Пятьдесят рублей обещали. Фельдфебель! заорал Лыков. Ко мне! Вбежал Теплов и вытянулся во фрунт. — "Здесь какие будут приказания?" упирается, не хочет правды говорить. "А ну-ка, еще раз его." Цапля упал на колени и стал растирать слезы на вспухшем от побоев лице. "Христом Господом клянусь, не знаю я, не знаю. Пощадите, ваше благородие. Грех на себя берете! — "Ладно", смягчился сыщик. Скажи, как нам товарища твоего поймать, который под левую лопатку бьет. Ротник, не вставая с колен, сообщил: "В жандармских оврагах он прячется". Ротник. "То же, что и Рештак, преступник, отбывший исправительное арестантское отделение". "Где именно? В чьем доме? И есть ли у него при себе документы?" Цапля начал вспоминать. Бумаги кое-какие имеет, но так себе. Свидетельство о зачислении в полчение и еще другое свидетельство о вступлении в супружество оба на фамилию Петров. Кажется. Точно Петров. Может Сидоров? Петров. Вспомнил, как есть Петров. Колька его в Ковалихинском авраге раздел. Еще зимой полушубок снял. Из ордынских овчин, крытый черным сукном, и бумаги отнял. А паспорта не было? И ходит колька без паспорта. Лыков сразу вспомнил этот случай. В конце декабря. Так вот, кто его совершил? Значит, в жандармских оврагах прячется. А у кого? Цапля опять зачесал затылок. К бабе он пристроился. Имя у нее такое странное. Нектария. Фамилию не знаю и дом не знаю. Был там один раз ночью, В оврагах тех черт ногу сломит. Больше ничего важного арестованный не сообщил и был отправлен в первый корпус на осторожную площадь. а Лыков пошел докладывать шефу. Жандармские овраги. Местность справа от гребешка, если смотреть с реки. Собственно, овраг один, но он имеет четыре больших отрога, которые врезаются в высокий Окский берег. Название свое Аращилина получила от жандармского эскадрона, который тридцать лет назад стоял над ней. Казарма, конюшня, огороды ничего этого больше не было, но название осталось. В последние годы верх местности начал заселяться. Управа спроектировала там несколько улиц: Малая и Большая Перекрёстные, Дальняя, Воскресенская, Архангельская, Третья Ямская. На них селились обыватели средней руки. Однако по неведомым причинам место облюбовали также и мазурики. Оно получило название Бугры и печально прославилось публичными домами и воровскими притонами. Но самая клака находилась внизу. По склонам оврага и на его дне скучилось более трехсот незатейливых хибар. В них проживало до двух тысяч человек. Все дома были возведены незаконно, без разрешения властей, а значит, без строительного надзора и соблюдения санитарных норм. Там и строить-то нельзя. Крутые склоны грозили оползнями. Но люди селились, не обращая внимания на опасность. Русский авось торжествовал. Картина сложилась дикая: узкие кривые переулки, ямы, помойки, землянки и дощатые балаганы. Обитатели оврага, люди небогатые, были при всём притом обычными рабочими с соседних заводов. Внизу располагались мельницы Башкирова и Диктереёва, пивные заводы Баработенко и Булычева, амбары графов Шуваловых, князя Голицына, графа Строганова, княгини Абумилек Лазаревой. Другие бедолаги ходили через весь город на кирпичные заводы или бойни. Трудовой люд, далекий от легких денег воров и налетчиков, тем не менее охотно их примечал и селил без прописки за сороковку в день. Как найти в таких джунглях лихого человека? Ежели между аборигенами существовал негласный уговор фартовых не выдавать. У Благово был ответ на этот вопрос. Наверху, к кромке обрыва подходила новая улица, которая так и называлась Большие овраги. От нее вниз шла крутая тропинка. В полугоре она упиралась в ровное место, на котором притулилось единственное в расщелине чайное в нее стекалось все окрестное население и не просто так тамошний хозяин подавал в чайниках вместо кипятка водку Еще он занимался незаконной варкой мыла и скупал краденое звали жулика Иван соседов когда он в очередной раз попался Павел Афанасьевич его завербовал И псевдоним придумал подходящий. Теперь агент Мыловар осведомлял с кнуй полицию о том, что происходило в закрытом для посторонних глаз овраге. Пётр Форосков, не снимая грязных лохмотьев, отправился в чайную и передал хозяину приказ: в одиннадцать вечера прийти на явочную квартиру в Крутиковской улице. Там суседова ждали двое начальник отделения с помощником. Лыков сразу взял быка за рога. Скажи, Иван, кто из баб в вашем овраге носит имя Нектария? Много таких? Одна токма мы есть, вдова Нектария Семенова. — Что за фигура? Да не сказать, чтобы фигура, хмыкнул Блатеркаин. Толста, это точно, но ничем другим не примечательно. Покой Лят она вам сдалась, господа сыщики. А чем Нектария зарабатывает? Живет от себя. Живет от себя, является проституткой одиночкой. Тут заговорил статский советник. У нее, я слышал новый дроля завёлся. Не знаю вашего скородевия, ответил Суседов. — Я за дурой бабой и не смотрю их вон сколько, целый овраг. А надо присмотреть. Надо и срочно. Дозвольте спросить вашего высокородия. А что за дроля? Вы и имя можете назвать? Колька бешеный его зовут. Иначе Николай Мыжжевелов, потомственный варнак и очень опасен. Ты хочешь сказать, Иван, что не знаком с ним? И в чайную он не ходит? Суседов ответил очень серьезно. — Не знаком. И не ходит. Однако баба его дважды в последнюю неделю покупала у меня брыкаловку, чего раньше не делала. Брыкаловка водка. Ему и покупала, обрадовался Лыков. Там колька у шалавы прячется. А чем платила Нектария? прозорливо ткнул пальцем в собеседника статский советник. Случайно не полушубком А свет писал: Почем вы знаете ваше высокородие Ордынский овчин, крытый черным сукном?" "Так точно. Однако как Придется вернуть его потерпевшему крестьянину Петрову?" "Я тебе велел быть осторожнее. Иначе у нас нельзя, прогоришь", развел руками кабачик. — "Да и народ не поймет. Заподозрить неладное. Придется вам потерпеть мои махинации для пользы дела. Что я должен, чем могу вину искупить? Показать нам жилище Нектарии Семеновой». в лес Лыков. Все трое принялись рассуждать, как лучше это сделать. Если владеец чайной будет шляться по оврагу с посторонним человеком, да еще пройдет мимо дома Нектарии, Потом арест каторжного могут связать с этой прогулкой. А нарисовать план невозможно из-за дикой застройки местности. Как быть? Алексей предложил нарядиться грузовщиком и притащить что-нибудь в чайную под присмотром хозяина. Грузовщик. Грузчик. Где дом Нектарии? Неподалеку от башкирских мельниц в полугоре. Тебе мука оттуда не нужна. Да можно взять куль пудов на девять. — Только как вы его допрете, ваше благородие? Гора у нас крутая. Но мы пройдем мимо нужного дома, настаивал титулярный. Пройдем, и я дам знак. Однако же девять пудов. Зато никто не заподозрит. Агент маловар только крякнул. В результате утром следующего дня Во враг со стороны Благовещенской слободы шагали двое. Впереди указывал дорогу владелец единственной в округе чайной. За ним крепкий малый в обдергайке тащил куль крупчатки. Девять пудов он нес не на спине, а на плече, как будто там была Вокруг шла повседневная жизнь. Бабы, высоко задрав юбки, полоскали в жандармском ключе бельё. Мальчишки играли в свайку, а рядом, развалясь на солнце, храпел пьяный. На ногах его были дешевые кляюнчатые сапоги, настолько дрянные, что их даже никто не снял. Ветешня крылся в мусоре, извлекая из него железным крючком кости и тряпки. Два босика сидели на взгорке, распевали полуштоф любовались ногами прачек и рассуждали о смысле жизни. Краснощёкая толстуха сидела напротив и орала в голос: "Ах ты береза ты моя береза! Все-то вы пьяные, одна тверьёза!" А на том берегу сияло всегда красивое заочье. Колокольни кунавинских храмов, мачты первых пароходов, густая зелень савеловой гривы. Проходя мимо кособокой избенки, больше похожей на баню, суседов на секунду остановился поправить штанину. Спустя четверть часа парень в обсыпанной мукой обдергайке шел обратно. Он глупо улыбался, звенел зажатыми в кулаке монетами и напевал: "Случилась и беда у сафронова купца". Явно располагал, как лучше пропить выручку. На крыльце кособокой хибары стоял высокий мужик в невообразимых ядовито лилового цвета, исправлял малую нужду. Невообразимые подштанники. Оба не обратили друг на друга никакого внимания. Вычислив укрытие каторжника, Лыков заглянул во строк. Цапля пришел в себя после допроса, но выглядел по-прежнему неважно. Да, Фёдор, перевязочный пункт у тебя под глазом еще не еле продержится. Съизвил сыщик. Нечего было людей убивать. Я не убивал варство. Ага, споспешествовал, за руки держал. И за руки не держал, а токмо водку с ним пил. Да, а потом денщик умер. Ты овечкой ты не прикидывайся. Каторги не миновать. Но смягчение участи, считай, у тебя в кармане за чистосердечное признание. Скажи мне еще вот что. Колька бешеный, какой человек? Бешеный и есть сник Мазурик. Чуть что не по нему сразу в рыло. Сильный. Не то слово. Прям черкасский бык. Ну, я ему рога отшибу, быка присмиряет, осклабился титулярный А когда он у своей бабы бывает, Днем или ночью? Ночью он ваше благородие на грант ходит, разбойничает стало быть. После чего в Шалмане угощается или читает книжку в тридцать два листа. Читать книжку в тридцать два листа. Играть в карты. А утром отсыпается. Если хотите его заарестовать, то утром самое то. Кто еще у его бабы может быть в доме? Другие жильцы есть? Цапля стал припоминать. Были трое с пивоваренного завода Барбатенкова. Простые мужики с деревень. Они утром на работу уйдут. А в какие шалманы Колька заглядывает? «На буграх в портерный ляхово бывает. трактир каткова на Ильинке даже любит. В Гордеевке в номерах Чувасеева в карты дуется. А еще есть мельница на улице за Острожным огородом. Улица так и называлась официально за Острожным огородом. Возле полевых казарм голубенькие ставни, хозяина зовут Фавст. Значит, ежели я приду с утра пораньше, есть вероятность с бешеным с глазу на глаз поговорить. Так точно. Алексей поднялся, слегка хлопнул арестанта по плечу, тот вскрикнул: "Ой!" "Не ойкай, а готовься. Скоро свидишься со своим товарищем и расскажешь ему про фельдфебеля Теплова. Пусть сбережет наше время. Все равно Теплов его приведет к чистосердечному, только дольше мучиться будет." Ночью в городе случился новый разбой. Поставщик мяса для бойин с солотовкой Нещенкова, Прасолчох, припозднился с поставкой. И возвращался уже в темноте, имея при себе девятьсот рублей. Да еще пошел дурак пешком. На напольно солдатской возле Печерских казарм выскочил человек большого роста и жахнул Прасола по голове кулаком. Очнулся бедолага без выручки и с шишкой на темени. Хорошо еще... И с казаром прибежали казаки и испугнули бандита. А не то все кончилось бы много хуже. Под утро Лыков с титусом сумели его допросить. Чох уже пришел в себя и держался бодро. На вопрос о приметах нападавшего он ответил: Рост два оршина десять вершков, кудлатый, одет в синие шаровары русской ткани и суконную жилетку, сверху пальто на вате. На шее холщовый кисет. Рост два оршина 10 вершков, половиной сантиметров. — Как же вы кисет рассмотрели? удивился Яан. — А перед тем, как сознание лишится, — пояснил Прасов. Он туда мои деньги засовывал. Особых примет не помните? Злой, слово не сказал сразу бить. Я бы отдал без спора, так он даже и не предложил утром благово объявил всему отделению пора этого злого прекратить надоел он мне лыков так точно что так точно прекратим да я его одной левой возьми титуса с форосковым и доставьте мне эту сволочь титулярный советник попросил назначить его одного много чести втроем брать кольху бешеного. но шеф цыкнул И закончил совещание. Через час сыщики подходили к избушке Нектарии Семеновой. Было холодно, а так и туман. Навстречу группками, по два-три человека, спускались по тропе рабочие. Они оглядывали незнакомцев и прибавляли шаг. Вот и знакомая хибара. Лыков похлопал себя по карману, легко ли вынимается револьвер. Вроде легко. В этот момент изнутри донеслось дружное хоровое пение. Отъезжает мой соколик в Нижний мылом торговать. Арестная команда укрылась за углом, Лыков зло прокомментировал. Пивовары решили на службу не ходить. Вот шаромыжники. Что делать будем? Титус сунул Смитвессон обратно за пояс. И стрелять нельзя. Я его выманю!» сообразил Воросков. Спрячьтесь по бокам от крыльца так, чтобы вас не было видно. Лыков с Титусом присели на корточки у крыльца. Пётр забарабанил в дверь. Нектария, отворяй! Песня сразу стихла и послышался женский голос. кто там еще в такую рань? Это я, Ванька. Какой еще Ванька? А у тебя их много, что ли? Отворяй, я деньги принес!» Это была старая уловка сыщиков. Волшебная фраза "Я деньги принес» открывала любые двери. Кто, какие деньги, неважно. Так и сейчас стукнул засов, и наружу высунулся рослый мужик в кубовой рубахе с холщовым кисетом на груди. Ты кто? Бабу позови. Она без бандероли, в одной кофте. "Хе, да я ее всякую видал, и без кофты тоже", хохотнул гость. Зови! мужик осерчал и вылез на крыльцо. "Это где ты ее без кофты?" договорить он не успел. Лыков выскочил сбоку, взял его за бороду и сильно дернул. Детина полетел вниз, матюрясь. Титулярный оседлал его и занес кулак. Хрясь! В наступившей тишине наружу стали выползать пьяные. Титус с Фросковым спихивали их с крыльца за трещинами, направляя под окна. Быстрее, черти люстриновые, становись во афрунт, приготовить виды для проверки. Колька Бешиный ответав Лыковского кулака лежал без сознания. В карманах у него нашлись восемьсот рублей из выручки чеха. Остальные певцы числом семеро Безропотно выстроились в шеренгу. Пивоваров сыщики отпустили Велев поспешить на работу. Четверых безписьменных и бабу записали в пленные. Колонна медленно поползла вниз к набережной. Возле складов Дегтярева каторжный, придя в себя, попробовал сбежать. Алексей шел сзади и не спускал с него глаз. Почувствовав угрозу, он сунул в спину Кольке кулак. И тот надолго разлёгся на булыжнике. Еще раз дернешься, сделаю калекой, — предупредил сыщик. Нектария присела возле кредитного и сказала с сочувствием: "Ты, Коля, не бежи. Это Лыков". В управлении полиции арестную команду дожидался благовом. Он сразу начал допрос. Привели цаплю, который повторил свое признание. Несмотря на это, Мыжжелов все отрицал, даже знакомство с Рештаком. Тогда их заперли в одной камере. Как было намечено Павлом Афанасьевичем, цапля стал стращать каторжника. Вот попадешь к фельдфебелю Теплову, по-другому запоешь. Он из человека окрошку делает. Лучше сознайся сейчас, пока здоровье есть. Опять же Лыков ударом кулака гвозди в стену вколачивает. Он жеганёт с другого боку. Запугивание Кольки бешеного дало результат, но совсем не тот, какой ожидали сыщики. Ночью беглый разорвал на полосы чехол от тюфяка и повесился. Благово пришлось сделать неприятный доклад сначала полицмейстеру Каргеру, затем губернатору Безыку. Ему помогла телеграмма из Министерства финансов. В столице высоко оценили открытие нижегородцев по розыску поддельных серий. В награду было дано целых полторы тысячи рублей. Статский советник взял себе пятьсот, помощнику нарисовал двести пятьдесят, а остальные поделил между чинами отделения, включая прикомандированных к нему городовых. С живущие на скромное жалование, были рады несказанно. А жалование городового Нижегородской полиции составляло всего пятнадцать рублей в месяц. Каждый целковый сверх того редкая удача. Лыков справил себе новый пиджак, а сестре купил кенгуровый воротник с обшлагами к теплому дипломату. Дипломат разновидность женского жакета. Один Павел Афанасьевич остался недоволен. Шел в комнату, попал в другую. Искали убийцу, а нашли фальшивые купоны. Еще и наградные заработали. Убийцу мы тоже нашли, возразил помощник. Даже двоих? И что? Заказчик, главное лицо в преступлении по-прежнему неизвестен. За что убили подпорутчика Шенрока? Возможно, не убили, а довели до самоубийства, опять не согласился Алексей. Допускаю, что довели Но это равносильно убийству. Единщика зарезали, чтобы не разболтал тайну. А Можжевелов же за лучшее удавиться, чем назвать имя главного злодея. Кто? Этот Эмирек. Не знаю. Павел Афанасьевич вздохнул, потянулся и закончил. Ай да отдыхать. Больше мы сейчас ничего не выведаем. Очень может статься, что и никогда. И преступление останется нераскрытым, лыков смиренно напомнил. У каждого врача за спиной свое кладбище неизлеченных больных, у каждого сыщика есть нераскрытые преступления. Пойдемте домой. Через два дня Пасха, а мы о злодеях. Тут явился рассыльный и вручил статскому советнику телеграфный бланк. Тот пробежал его глазами и бросил на стол. Твоя догадка подтвердилась. Пришел ответ из Плотска. Брат беглого арестанта Антона Рудковского, Вацлав, служит в девятом пехотном полку в чине капитана. Антон, известный карточный шулер, часто навещал Нижний Новгород. В начале года прибыл в Плотск именно отсюда. Был арестован, сбежал из-под стражи и По догадкам тамошней полиции, может, вновь приехать на Волгу под защиту брата. Но теперь нам от этого факта ни холодно, ни жарко. Эх. Ну идем. 10 мая, спустя полмесяца, Алексей сидел в общей комнате и занимался подёнщиной. Возле Дюкова пруда ограбили агента взаимного земского страхования. Залезли в квартиру инспектора нижегородско тюменского ссыльного тракта полковника Вокоча. А на знаменитой в 217 ступеней лестнице, с гребешка Коке срезали часы у протоколиста сиротского суда. Покой черт он шлялся там ночью. А тут еще дурацкие письма из столицы. Департамент государственной полиции поручил разыскать турецко-подданного турецкоподданного Чивчих Хусейна Агуаглы, язытджи Али. Язык сломаешь. Жительница Филиппополя обратилась в русское посольство, прося найти пропавшего сына. Аглы попал в плен на минувшей войне и домой так и не вернулся. Ищи свищи теперь бывшего янычара. Видать, понравилось ему в России. Другим отношениям Срочно приказывалось найти имущество и капиталы бывшего майора 12-го Туркестанского линейного батальона Семяги. Казнокрада лишили всех прав состояния и сослали на житё в Томскую губернию. Но того, что конфисковали, не хватило на покрытие похищенного. Недоимка составила 2069 рублей и 44 1/2 копейки. Теперь следователь пытался обнаружить тайники вора и реквизировать и их. Почему столичные начальники решили, что и беглый турок, и секретные счета бывшего майора находятся в Нижнем Новгороде? Устав от бумаготворчества, Алексей пошел в стол задержаний. Там оказалось веселее. Сыщики накрылись поличным второго главного блат толкучего рынка, лишённого дьяконского сана. Панфила Перевозчикова. Внимание Алексея привлекла книга Самосохранение доктора Ритау. Он зачитал вслух с выражением: Русское издание, новинка. Показывает средства излечить мужское бессилие, происходящее от потрясающих последствий тайных грехов юности и разврата. Что Перевозчиков? Много грехов накопил в юности. Теперь борешься с последствиями. Назиратели захихикали, а Барыга пробормотал: "Так, принес один гимназист, я и взял. А это тоже он принес?» Титулярный советник взял в руки золотые часы с парашютом. Парашют, встроенный в часы противоударный механизм. Тут и гравировка есть: буквы АА — Гимназистам такие не по карману, возразил диакон Растрига. Бимборы знатные двести рублей стоят. Оставил в заклад один человек. Бимборы карманные часы, жаргонные. Что за человек? почуял недосказанность сыщик. А я знаю. По виду торговой губернии лавочного уезда оптовой волости деревни Аршинной. Купец Так точно. А паспорт я не спросил. Прибежал вскокоченный, пролётка не вдалике, набитая увеселительной нацией. Ну, арфистками, что собирает с публики контрибуции на ноты. Кричит: "Дай денег срочно, вишь, битка в кон пошла". Просил полторы сотни, а согласился на восемьдесят рублев. Выгодная сделка. Пиши объяснение, а часы мы конфискуем. — Сдается мне, ты соврал. Поищем настоящего хозяина." Титулярный советник отметил про себя, что лицо у барыги окаменело, но обдумать наблюдение не успел. Дверь распахнулась и вошёл благово. "Алексей Николаевич, срочно ко мне." У себя в кабинете он пояснил: Пришел вестовой от генерала Назарова. В девятом полку офицер пропал." Опять девятый полк, воскликнул Алексей. Да, опять. В тот раз мы не дожали, и вот результат. Вот Аглицкий. Помнишь такого? Помню. Единственный из офицеров седьмой роты, который сторонился карт. Главный сыщик выглядел расстроенным. Вот что значит не довести до конца. Езжай в лагеря, тебя ждет полковник Беклимишев. — Пойдешь по палаткам. Заодно расспроси того унтера, которого ты завербовал перед Пасхой. Как его? Кривошапкин. Вот-вот. Опять не только девятый полк, опять седьмая рота. Ну, пан Рудковский. Теперь берегись. Лыков пошел к бирже напротив театра Фигнера. Поймал там извозчика и велел отвезти его в лагеря. Вестового он прихватил с собой, чтобы легче было попасть к воякам. Летние лагеря войск нижегородского гарнизона размещались за Крестовоздвиженским женским монастырем. Они делились на дальние и ближние. В дальних стояли тринадцатый казачий полк, четвёртая батарея третьей артиллерийской бригады, 79-й и 80-й резервные кадровые батальоны а также военная гимназия имени графа Аракчеева. Ближний лагерь отвели пехоте. Там скучились три полка третьей дивизии: 9-й Староингерманландский, 10-й Новоингерманландский и 12-й Великолуцкий. Последний, 11-й Псковский, застрял вместе с постоянной дислокации в Туле. Пролетка оставила позади всю большую Покровскую миновала монастырь и выбралась за город. Проехала лагерную церковь, свернула к аке и уперлась в полосатый шлагбаум. Листовой начал было объясняться, но начальник караула замахал руками. Езжайте в третий проулок. Их высокоблагородие полковник Беклемишев давно вас ждут. Длинные шеренги белых полотняных палаток радовали глаз ровностью линий. Особняком ближе к валику стояло несколько дощатых балаганов, полковые собрания и дома командного состава. В одном из них сыщик и нашел Беклимишева. Тот был сам не свой. Слава богу, это вы, господин Георгиевский кавалер. Вы нас военных не подведете. — Помилуйте, Нил Петрович, третий случай подряд. Прав благово. Нужно выжечь заразу дотла. Рассказывайте, как все произошло. Полковник отвел полицейского в сторону и стал излагать. Полк перебрался в лагеря неделю назад, и все вроде бы шло хорошо. Через месяц ожидали с осмотром самого великого князя фельдмаршала Николая Николаевича старшего. Для этого подтягивали маршировку, шагистику, а стрельбы пока решили отложить. Офицеры и солдаты повеселели. На свежем воздухе лучше дышится. Одно только плохо. Все добавочные деньги уходили на извозчиков. Лыков понимал, о чем речь. Офицеры за каждый день нахождения в лагерях получают добавочное содержание 30 копеек. Вроде бы мелочь, однако для подпорутчика уже кое-что. Но молодому человеку хочется заглянуть и в театр, и в гости к знакомым барышням, ехать в Нижний из лагеря накладно. Извозчик издерёт сорок копеек. Приходится вместо прибытку терять гривенник. Офицеры изгалялись по всякому, садились втроем в один экипаж, клянчили коляску у полкового командира, добирались верхом на кобыле ротного, а все равно удаленность лагеря создавала неудобства. И благородие стали от скуки опять поигрывать в карты. Вы им разве не запретили? Прервал на этом месте Беклемишева Алексей. Запретил, а что толку? Но ведь приказ. Как они посмели не выполнить? А то вы не догадываетесь как, сердит ответил полковник. Нельзя запретить карты в лагерях. Невозможно. Такие приказы заведомо невыполнимы. В казарме и то трудно, а здесь? Опять же ротные командиры покрывают, и сами не прочь бросить рубль на зеленое сукно. Завели даже складной круглый стол и переносят его из казарм в лагеря и обратно. Титулярный советник вздохнул. Продолжайте. Когда пропал подпоручик Аглицкий? Сутки назад. Сначала думали, он застрял где-то в городе, хотя на Александра Борисовича это не похоже. Серьёзный, готовится к поступлению в Академию Генерального штаба. Атласных колод стороница. Однако дело молодое. Я сперва не встревожился, послал только его одинщика на квартиру. А где квартира? В белых казармах. Полкову выделили там несколько комнат. Белыми казармами назывались два старых корпуса позади военной гимназии, возле манежа. В них жили преподаватели и обслуга Ораковцев. И что одинщик Вернулся ни с чем? Точно так, Алексей Николаевич. Хозяйка квартиры сказала, он приехал вечером, а утром его уже не было. Как и когда вышел, неизвестно. И еще. Среди ночи послышался ей за стенкой какой-то шум. Зачем же вы меня сюда вызвали? Надо было там обыск делать. Беклемишев смутился. Без меня не стоило бы. И потом тут тоже надо посмотреть, товарищей расспросить. Это было разумно. И они вдвоем отправились в офицерский балаган. Пропавший подпоручик делил комнату с другим младшим офицером седьмой роты князем кольцовым Масальским. Алексей помнил, что их сиятельство был игрок, и потому расспросил его с пристрастием, но ничего не добился. Подпоручик был чем-то взволнован. Однако держался нагловато. Сашка уехал в город, сказал надо забрать учебники по тактике. Он же к академии готовится. И не вернулся. Да, на него не похоже. Может, что-то романтическое? Вообще, вроде Сашку не любили. Задавался, ставил себя выше всех. А вдруг от этих учебников Аглицкий подвинулся умом и утопился в оке? Такой случай был у них в Юнкерском училище, и тоже с зубрилкой. Больше добавить ему нечего. Это дело полиции искать пропавших людей. Карты? Какие карты? Нет, господин полковник запретил, с этим строго, ни-ни. Лыков вызвал на беседу десяток нижних чинов из полуроты Аглицкого. Все они шли для прикрытия Кривошапкина. Осведомитель сообщил на ухо следующее. Играют Алексей Николаевич. еще как дуются с вечера и до утра. У капитана Рудковского отдельная комната. Вот в ней и царит веселье. Дым карамыслом. Динщики таскают водку с пивом. С других рот ходят офицеры. Из десятого полка есть, из двенадцатого и казаки с дальних лагерей. Одно слово притон. Даже партикулярных я там видал. Партикулярных? удивился Лыков. Кто такие? Запрещено их в лагере пускать. Капитану Рудковскому запрета нет. Он в полковом собрании главный горлодер, другие старшие офицеры на его стороне, кроме Осадцева. Опять же ротный поляк, как батальонный и дивизионные начальники. Вот Беклемишев и боится с ним спорить. Полковник не может поставить на место капитана? Унтер-офицер лишь развел руками. Не может? Иначе все ротные, кроме Осадцева, войдут в стачку и начнут ремизить, а тут великий князь фельдмаршал приезжает. Кому сейчас нужен скандал? Без скандала уже не обойтись. Офицер пропал, напомнила Сведу сыщик. А! Скажут, что сбежал, и ничего вы не докажете. От чего сбежал и куда? В карты Александр Аглицкий не играл, зубрил учебники. Зачем ему дралавого делать? Кривошаткин задумался, но ничего убедительного сообщить не смог. Подпоручик был в сложных отношениях со всеми остальными офицерами седьмой роты, и не только из-за карт. Он, что называется, держал дистанцию, умничал, в долг не давал, водку не пил. С Денисиевым и Петровым вторым говорили едва не дошло до дуэли. Мечтал поступить в академию и забыть седьмую роту как страшный сон. Может, действительно бежал от злых сослуживцев? Объявится завтра в приемной военного министра и подаст рапорт о переводе в другой полк. Лыков велел агенту смотреть в оба и главное внимание уделить завсегдатаем всегда палатки капитана Рудковского особенно партикулярным. Нет ли среди них похожего народного командира? Рот умеренный, глаза голубые, волосы светлорусые. Последним сыщик допросил денщика пропавшего офицера, рядового Сафрония Камзелова. Тот был сам не свой, любил начальника и заранее горевал о его судьбе. Несчастье с ним случилось, не иначе. Такой человек был душевный Александр Борисович. Не пил, не курил, рукам воли не давал. Живой ли он вообще? Погоди его хранить. Пробовал утешить солдата сыщик. Лучше помоги мне понять, что произошло. Огляди комнату. Все вещи целы. Уж оглядел, заверил денщик. Часов золотых нету. Так он их поди с собой взял, а прочее все на месте. Какие часы? спохватился титулярный советник. С парашютом? А на крышке буквы АА. Так точно. Откуда вы, вы знаете? И зарыдал в голос. Я знал, я чувствовал. Покажите мне его тело. Лыков отвез парня в белые казармы, в комнату подпорутчика. Там осмотрелся и обнаружил пропажу серебряной мыльницы. Алексей тщательно обыскал комнату и нашел под кроватью белую панталонную пуговицу, на какие крепятся подтяжки. Она была вырвана с корнем, так что нитки торчали. Рядом валялся крохотный клок красной материи. По рассмотрении в нем опознали выпушку шириной в одну шестнадцатую вершка. Такими обшивались офицерские пехотные шаровары. Алексей привез находки в отделение, выложил на стол шефа и сказал: Он боролся. Дело об исчезновении подпорутчика Аглицкого сразу приобрело другой оборот. Барыгу-перевозчика с толкучего рынка допрашивали восемь часов подряд, без отдыха и сна, только давали воды попить. В конце концов перевозчиков сдался. Часы ему принес перед самым обыском какой-то поляк, ростом с телеграфный столб. По-русски говорил сильным акцентом. Вид вальяжный, Он хотел получить за золотухи сто пятьдесят рублей, однако довольствовался десятью. Никогда прежде Блаттер Каин этого пана не видел, но утверждал, что тот не приезжий с вокзала, а местный, в том смысле, что где-то тут живет. Держался уверенно, дорогу не спрашивал, откуда-то знал, что Растрига скупает краденое. Залетные так себя не ведут. Благовод думал недолго и велел доставить в отделение Мойшу Аккермана. Этот хитрый еврей держал гостиницу Берлин на Дворянской улице, в которой квартировал капитан Рудковский. Павел Афанасьевич повел себя жестко. Без лишних слов он заявил: "Или ты мне все рассказываешь, или я обещаю тебе каторжные кандалы". Речь идет об убийстве, а возможно, И Я трёх кряду. Ну, не понимаю, о чём изволит говорить ваше высокородие, — ответил делец. Зря злишь меня. Номерщик же все выложит. Номерщик, слуга в номерах. — Вот, пускай он и выкладывает, а я лучше помолчу, и каторга тебя не испугать. А истерично крикнул. Лучше каторга, чем связываться с этими людьми. Тут вмешался Алексей. Кого из пшеков вы больше всего опасаетесь? Стаховича, Эртмана или Соколовского? — Пшек, поляк. Еврей растерялся. Вы уже знаете, ну, кто там самый страшный? В войцах Стахович, жуткий тип, его все боятся. Антон Рудковский просто шулер, хоть и высокого полета. Другие двое кого вы назвали? мелочь на побегушках. А вот Стахович, он же головорез. Бежал из Акатуя. Стахович убил подпорутчика Аглицкого. А Керман молчал. Слова будто застряли у него в горле. И подпорутчика Шенрока тоже он зашел с другой стороны Благово. Мойша попросил воды. Пока он пил, зубы клацали о стакан. Дайте сообразить, господа, сказал он, немного отдышавшись. Казнит, ведь, и меня казнит. Ему все равно, сколько голов отрезать. Из Сибири он будет резать, попробовал успокоить свидетеля Алексей. Это затруднительно. Для войцах и даже запросто сбежит, как уже не раз делал, и придет сюда мстить. Нет. Я промолчу. Что хотите со мной делать? Где прячутся беглые поляки? Сделал последнюю попытку статский советник. Но Акерман лишь помотал головой, больше он не сказал ни слова. Сыщики пошли к полицмейстеру. Надо обыскать номер капитана Рудковского, а без распоряжения судебного следователя это будет незаконно. Николай Густавович потребовал доказательств. Слов владельца гостиницы ему показалось мало, ведь на бумаге тот ничего не подписал, но благовон настаивал. Третья смерть в полку. Сколько можно терпеть? Явно причиной им карточный шабаш, которым заправляет Вацлав Рудковский. К гадалке не ходи. Офицеров под его рукой обыгрывает брат Антон, профессиональный шулер. Потом капитан говорит, что долг чести нельзя не отдать. А сообщники подыгрывают. На какие суммы взгрели офицеры в третьей дивизии, станет ясно лишь в ходе дознания. Кто не захотел платить, умер. Речь понятное дело от Шенрике. А кто пытался помешать шулерам, исчез бесследно. Это уже об аглицком. Прочие молчали, поскольку командир батальона и начальник дивизии и Паны, они своего тащили как могли. Еще жертвы обмана боялись разделить судьбу Шенрока. "То ваше предположение, Павел Афанасьевич!» — возразил Каргер. "Доказательств нет? Сделаем обыск, и они появятся?" Полицмейстер повел подчиненных к безыку. Губернатор долго и излишне подробно расспрашивал о ходе дознания. Потом вызвал товарища председателя окружного суда Пизе де Карваля ввёл его в курс дела и запросил совета. Говорильня продолжилась. Лыков выходил из себя, но был бессилен. Никто не хотел ссориться с военными. Ведь у сыскных на руках одни догадки, да золотые часы. Может, тот поляк их на улице нашел. Павел Афанасьевич отвечал, что хозяин Бригета, скорее всего, уже мертв. и это третья жертва шайки шулеров. А если медлить, Они спрячут улики и останутся безнаказанными. Беглые арестанты покинут город, а в полках гарнизона временно прекратят играть в карты до тех пор, пока не утихнет. В конце концов сыщикам предложили поехать к начальнику дивизии и заручиться его согласием на предварительные следствия. Стали готовиться. Лыков даже добавил к военным наградам анинскую медаль, что делал крайне редко. Однако хитроумный Благово уже придумал, как построить разговор. Генерал-лейтенант Корыво проживал при штабе дивизии, в доме фон Брина на Ашарской улице. Он был предупрежден губернатором о приходе сыщиков и ждал их с кислым лицом. Ну, и куда, по-вашему, деваются мои офицеры? желчно спросил он. Павел Афанасьевич вместо ответа указал на Алексея. Знакомьтесь, Винцеслав Станиславович. Это тот самый титулярный советник Лыков, который в феврале спас спокойного государя от покушения террористов. Сам получил тяжелое ранения, но царя защитил. Крыво тут же подбежал к Алексею и долго тряс его руку. Рад. Очень рад познакомиться. Мы все помним ваш подвиг. Как жаль, что в столице не нашлось Такого же храбреца. И мне жаль, ваше превосходительство, но все в руках Божьих. Обстановка в кабинете сама собой разрядилась. Титулярный советник рассказал генерал-лейтенанту некоторые подробности охоты на царя, которые устроили в Нижнем Новгороде террористы. В газеты эти подробности не попали, и Корывов выслушал с большим интересом. Потом он сказал: Спасибо еще раз от имени всех верноподданных россиян. А теперь давайте перейдем к нашим делам. Благову стал излагать начальнику дивизии весь ход дела с самого начала. Когда он дошел до проделок офицеров девятого полка, то сказал: "Здесь Винцеслав Станиславович, вы можете почувствовать обиду, но прошу отнестись к моим словам вдумчиво". Ротный командир Рудковский. И батальонные костыры стоцкий прикрываются вашим именем или правильнее сказать тем, что вы с ними одной нации. Генерал насупился, но промолчал. а Астатский советник развил мысль. В девятом полку, как и в лагерях в целом, царит картежная вакханалия. Игра идет, и тому есть множество свидетелей. Но очевидцы преимущественно из нижних чинов особенно среди единщиков, разгульных офицеров. Прочим не в также сговор ротных командиров девятого полка. Сговор, к которому не причастен лишь один капитан Асацов. Но из корпоративной солидарности он не желает помочь нам. В результате вон что лезет. Под порутчика Аглицкого откровенно выживали из роты. Едва не дошло дело до дуэлей. Кореву начал волноваться, но пока не перебивал сыщика. Тот продолжил. Командир полка попал в неприятную ситуацию и не знает, как из нее выбраться. Ему фактически устроили афронт. При каждой попытке подтянуть офицеров, Рудковский с Костыра бегут к вам и давят, так сказать, на национальную мозоль. Что их обижает русопяты, к ним несправедливо придираются, и все в таком духе. Генерал возразил глухим голосом. Причём тут это? Поляк или татарин, какая разница? Каждый офицер должен служить достойно. Истинно так, Винцеслав Станиславович. Для строя нет ни эллина, ни иудея. Но, извините, я скажу прямо. Вы избаловали этих двух господ и усложнили полковнику Беклемишеву службу, а нам до Начальник дивизии вскочил и стал нервно расстегивать и застегивать обратно пуговицы мундира. Ну, если так и есть, держитесь по норе. Однако, Павел Афанасьевич, продолжайте. Мне нужны доказательства. Благову сообщил Корыво последние соображения: про часы, про сдавшего их поляка и про слова о о страшных беглецах. И показал письмо департамента государственной полиции и телеграмму из Плотска. Генерал некоторое время молчал, по лицу его ходили желваки. Потом он объявил: "Немедленно примите все меры, какие считаете необходимыми. Я их заранее одобряю. Обыск на квартире Рудковского? будьте любезны. Задержание самого командира седьмой роты". Сейчас сделаем приказ об отстранении от обязанностей и содержании на гауптвахте. Вы и ваши люди будете допущены к нему для проведения дознания и следственных действий. Пора выжечь заразу. Я им дам национальную мозоль. На соблюдение формальностей ушло пять часов. Все это время в номерах Берлин сидела засада. Вдруг заглянут беглые паны В результате вместо них явился судебный следователь. В его присутствии Лыков произвел обыск у командира седьмой роты и нашел много интересного. Одних карт насчитали семьсот колод. Все они были обклеены бандеролями, и все оказались на поверку краплёными. Обклеены бандеролями. Поскольку сбор от продажи карт в России шел в пользу Благотворительного ведомства императрицы Марии Федоровны, На каждой колоде была бандероль с сургучной печатью. Но карты ладно. В бюро капитана на самом виду лежала припроводительная бумага из Плотского полицейского управления об этапировании Антона Рудковского. Похоже, Шулер каким-то образом умыкнул ее при побеге. Улика была столь значительная, что о ней сразу же сообщили благово. Не менее важная находка обнаружилась в кармане зимней шинели. Широкое кольцо из золота пятьдесят шестой пробы с внутренней гравировкой Павел Шенрок. Драгоценность якобы застрелившегося подпоручика. Как она могла оказаться у его командира? В лучшем случае он ее украл, снял с трупа, А в худшем. Видимо, Рудковский, полагаясь на свой высокий чин и закрытость армии, никак не рассчитывал на обыск. Судебный исследователь актировал находки, и они вдвоем с Лыковым поехали к начальнику дивизии. Генерал Корыво осмотрел улики, выслушал объяснения и со своей стороны сообщил: "Подозреваемый арестован согласно моему приказу" и помещен на гарнизонную гауптвахту. Письменное согласие у вас на руках. Делайте с этим мерзавцем, что положено, только держите меня в курсе дела. Начались обыски, допросы и аресты. В седьмой роте не осталось ни одного офицера. Командир сидел на губе, а остальные были отстранены от должности и давали показания. Пришлось срочно переводить на их место офицеров из учебной команды и других род. Золотопогонные сначала отнекивались незнанием, тогда сыскные крепко тряхнули их денщиков, ординарцев и вестовых. Те молчать не стали и вывалили всю картину непотребства, творящегося под началом капитана Рудковского. Масштаб аферы поражал. В девятом полку на глазах у множества людей полгода существовал тайный и горный дом. В нем обыгрывали краплёными картами простаков со всего гарнизона. Непосредственно мешурил старший брат ротного командира Антон. В темных делах ему помогали три соотечественника. После самоубийства или убийства подпоручика Шенрока банда Антона исчезла на время, уехала в Польшу и там попалась. Ребята сели в подследственную тюрьму сбежали из нее и вновь спрятались в Нижнем Новгороде под крыло седьмой роты. В конце недели нашли тело несчастного Александра Аблицкого. Его задушили и бросили в водоприемный колодец Ринстоков на Суетинском съезде. Ринсток ливневая канализация. Факт убийства стал очевидным Три поляка по телеграмме полицмейстера были сняты с московского поезда на станции Ковров. Это оказались Франц Соколовский, Людвиг Эртман и Антон Рудковский. У последнего при себе нашли серебряную мыльницу, пропавшую из квартиры задушенного подпорутчика. Вот мелочная душа. На свободе оставался последний и самый опасный член банды войцэх Стахович поймать его никак не удавалось. Лыков считал, что негодяй скрылся из города, а Благово полагал, что он прячется где-то здесь. Никаких подсказок, где искать убийцу, у полицейских не было. Как часто бывает в сыскном деле, помог случай. Мировой судья третьего участка разбирал спор между двумя дамами. Начальница Мариинского института благородных девиц Вдова генерал лейтенанта Анна Александровна Балюзек поругалась в магазине с начальницей женского епархиального училища, вдовой коллегиского регистратора Музы Петровной Менделеевой. Спор вышел из-за того, кому достанется позументная лента. Генеральша решила, что поскольку ее покойный муж перегнал мужа соперницы на десять чинов, то и лента ее. Еще и нахамила при объяснении. А регистраторша взяла да и подала на нее в суд и представила свидетелей. Надутая генеральша явилась в камеру мирового судьи, чтобы посмеяться над соперницей и публично ее унизить, но вышла наоборот. Мировой выслушал стороны, опросил свидетелей и объявил вердикт, какого госпожа Балюзек не ждала. Штраф в 15 рублей и извинения. Начальница девиц была в шоке. Как же так? Генерал лейтенантша будет извиняться перед коллежской регистраторшей? Куда катится Российская империя? В запале она наговорила грубости и соперницы, и судье. И среди прочего сказала: "Да у вас там бордель в епархиальном. Учительница рукоделия живет с каким-то поляком". Никто не обратил внимания на эту фразу, кроме Петра Фороскова, который был вызван как свидетель по следующему делу и пришел пораньше. Услышав такое, надзиратель Бегом помчался на Алексеевскую. Вскоре две пролетки с полицейскими подлетели к училищу. Огромное здание выходило главным фасадом на Большую Покровку, а другими в холодный переулок и во дворы. Оттуда при удаче злодей мог выскочить на студеную или звездинку и скрыться. Носы скорее уже знали, где комната учительницы рукоделия Антониды Дюльбиной. Перекрыв выходы, они кинулись прямо туда. Алексей мчался первым, и весь трясся от нетерпения. Сейчас он прижмет эту сволочь. С дверь вместе с засовом, титулярный залетел в жилище. Навстречу ему Вскочил высоченный дядя с плечами как у циркового борца, но состязание в атлетизме вышло недолгим. Через минуту поляк лежал на полу, из носа у него вязко вытекала кровь, а под сапогами сыскных хрустели выбитые зубы. Дальше дело было передано по принадлежности, то есть судебным властям. Эртман и Соколовский дали признательные показания. Они подтвердили подозрение полиции, что подпорутчика Аглицкого удушил в войцах Стохович. Братья Рудковские в это время держали его за руки. Именно капитан постучал в дверь и попросил жертву впустить палачей. Это произошло после того, как Аглицкий имел объяснение с ротным командиром и пообещал ему, что подаст рапорт о творящихся в полку безобразиях и не начальнику дивизии, а сразу командиру 17-го корпуса, до куда руки поляков никак не могли дотянуться. Убийцы хотели представить исчезновение младшего офицера как бегство. Нет тела нет дела. Но их подвела жадность, а еще вмешалась случайность. Стахович в тот же день отнес золотые часы убитого дьякону Растриге на толкучий рынок А вскоре к тому нагрянула соблавы сыскная полиция. Загадка смерти подпоручика Шенрока осталась до конца нераскрытой. Следователь отказался объединять два дела. Ему хватило убийства Аглицкого, где имелись все необходимые улики. Эртман с Соколовским вспомнили, что Шенрок проиграл Шулерам пять тысяч рублей. Он пытался просить эти деньги у богатого отца Но тот отказал. Дальше было неясно, то ли офицер сам застрелился, то ли ему помог все тот же Стахович, чтобы устрашить других должников. Сразу после смерти офицера преступники спрятали Елпидефора Сомова от сыщиков, перевели в солдатскую артель и отправили в Гордеевку. Но дело закрыли, а солдаты вскоре выгнали бездельника обратно в роту. Дам глупый и жадный парень начал в подпитии много болтать, а потом потребовал отротных денег за молчание. И тогда его брат-бандит разыскал в притонах своего приятеля по каторге Кольку Бешеного, и дал ему заказ выманить и убрать трепача. Благовои Лыков присутствовали при разговоре генерал лейтенанта Корыво с пока еще капитаном Рудковским. Винцеслав Станиславович вышел белый от ярости. Алексею показалось, что сейчас он ударится отечественника. Тот даже отшатнулся. Но начальник дивизии взял себя в руки. Он начал говорить сначала по-польски, но тут же перешел на русский, чтобы было понятно всем. И ударил бы, если бы вы могли дать сдачи, а так приходится терпеть. Но вот что я вам скажу, Вы дурной офицер. Вам не место в русской армии, и вы очень плохой поляк. Мне стыдно, что мы с вами одной крови. Подите прочь с глаз моих, и будьте вы прокляты. Вечером сыщиков вызвал Каргер и стал задавать вопросы. Я тут многое не понял. Разъясните, пожалуйста. Отчего, если в банде был свой штатный душитель Стахович, для убийства Сомова пришлось нанимать Кольку бешеного? — С поляком денщик не пошел бы в притон, пояснил Павел Афанасьевич. — И уж тем более ночью в овошивый куст, добавил Алексей. Пусть так, но шенок, сын богатого родителя, и не собрал пять тысяч... Да любой ростовщик дал бы ему эти деньги под вексель с лихвенными процентами, конечно. Благово кивнул Лыкову. Тот ответил обстоятельно. Лично для меня это еще одно доказательство того, что подпоручик Шенрок умер не по своей воле. Он мог бы занять денег, но, видимо, не захотел, а объявил себя жертвой шулерских приемов и отказался платить. И тогда его убили в назидание другим. Офицеры догадывались и молчали, притон действовал без помех, весь гарнизон туда шлялся. А полиции не гугу. -гу. Вот как тут бороться с преступностью, Николай Густавович? Шел июль 1881 года. Весь Нижний стоял на ушах, ожидали приезда молодого государя. После смерти отца Александр Александрович спрятался в Гатчине и не показывался на публике. Он даже перестал бывать в Петербурге. Министры ездили с докладами в Гатчинский дворец. Охрана царя срочно перестраивалась на новые рельсы. Доверенные лица Александра Третьего вели тайные переговоры с могущественной Народной волей, дабы уберечь венценосца от неминуемой смерти. Но для Нижнего Новгорода было сделано редкостное исключение. Государь обещал приехать на освящение нового Александра Невского собора, того самого, где зимой титулярный советник Лыков с друзьями спасли и прежнего императора. Алексей с утра ввалился в Сыскное в приподнятом расположении духа. Вчера он посетил коммерческий клуб хотел посмотреть выступление знаменитого германского силача Фосберга. Тот тешил публику выдающимися приемами, в частности, отрывал от пола значительные тяжести. Лыков, сам богатырь, решил проверить немца. Внезапно с ним увязалась сестра, Лизавета. Она сказала, что тоже хочет позабавиться, да не одна, а с приятельницей. Лыков нанял извозчика, сказал: Давай на грузинскую в коммерческий клуб. Но сначала заедешь на Лиза, где забрать твою подругу. Малая Покровка, Нефедиев собственный дом. Отважный сыщик аж поперхнулся. «Фарвара Александровна Нефедиева? Слушайте рассказ убийства в губернской гимназии в книге Хроники сыска. Да, Варенька просила меня взять ее с собою. Как ни в чем не бывало, ответила сестра. Говорит ей скучно одной. И давно вы с ней приятельницы? Недели две, как познакомились. Она очень милая и очень несчастная, сам знаешь почему. Давай попробуем хоть как-то развлечь Вареньку. Алексей во все глаза смотрел на Лизавету. Понимает ли она, что предлагает? И случайность ли это, или же очередной заговор с целью его женить? Но сестра отвечала невозмутимо, без смущения и ждала, когда извозчик тронется. Они приехали к хорошо знакомому Лыкову дому, окруженному каролиновыми тополями. Вышла Варенька, одетая просто, но со вкусом. Она поздоровалась с сыщиком и при этом смотрела на него своими серыми чудесными глазами, особенно ласково. Алексей поплыл В итоге, когда в собрании силач Фосберг пальцами оторвал от пола мельничный жорнов весом восемнадцать пудов, он не выдержал. Снял сюртук, остался в одной жилетке и вышел состязаться с германским Геркулесом. Тот снисходительно посмотрел на нижегородца с высоты своего огромного роста и кивнул: "Ну, попробуй". Немец весил вдвое больше выскочки и заранее решил посмеяться. Но ведь в зале сидела Варенька. В результате Лыков точно так же пальцами легко оторвал Жорнов от пола. Потом поставил обратно, передохнул, ухватился и рывком поднял его над головой на вытянутых руках. Зал взревел от восторга. Алексей аккуратно поставил тяжесть на место и жестом предложил сопернику повторить номер. Но тут пробормотал германскую абракадабру. Конференцйе перевел отговорку. У господина Фосберга болит плечевой сустав, и он сейчас не сможет поднять жорнов выше колена, но сделает это в следующий раз. Ночь Улыкова открылась рана, полученная в подвалах Александра Невского собора. Поспешил он с демонстрацией силы. Пришлось самому себя бинтовать чтобы не пугать сестру с матушкой. Но сыщик все равно остался доволен. Варвара Александровна увидела героя во всей красе. Заглянув к шефу титулярный советник застал его за необычным занятием. Благово изучал с карандашом в руке закон о заповедных имениях и делал на полях заметки. Решили переписаться в помещики? съязвил помощник. Эти, как их, Лентлорды. Павел Афанасьевич снял очки, насмешливо посмотрел на Алексея и ответил: "Здоровая Арясина пускай и дальше жернова ворочает, а я старый и умный буду за нее думать". "А чего за меня думать?" обиделся Алексей. "Ей сам с головой, вижу я с какой ты головой. Зачем испытываешь судьбу? Рана не открылась после вчерашнего". "Ну, Понятно. Не будь дураком. Благово не дождался ответа надел очки и опять взялся за карандаш. Помощник запустил глазена по через его плечо. При учреждении заповедных имений вносится особая денежная сумма или определяются ежегодные взносы в государственный банк на образование капитала для покрытия чрезвычайных издержек по имению. Так как залог их запрещен, то лишь в случае полного истощения этого капитала позволяется заем в кредитных учреждениях суммы, не превышающей двухгодового дохода с имения. — Павел Афанасьевич, а зачем вам это знать на самом деле? Благово опять снял очки. Когда ты женишься на Варваре Александровне? то станешь опекуном моярата в Варнавинском уезде Костромской губернии. На этих словах Лыков фыркнул, но как-то неестественно. Шеф продолжил: "Самому тебе им не владеть, и слава богу, а то профурсишь, и достанется вашему старшему сыну. Вот я и смотрю, как все должно выглядеть по закону. А ты иди, иди, займись делом". И попроси Милотворского тебя осмотреть, Геркулес Хренов. Визит государя занял всего полдня. 20 июля 1881 года в 10:00 утра августейшее семейство прибыло в Нижний Новгород из Москвы на литерном поезде. Императора сопровождали его супруга Мария Федоровна, брат Алексей Александрович и два сына цесаревич Николай и Георгий. В небольшую свиту входили как главные лица: министр двора и уделов граф воронцов дашков и новый министр внутренних дел граф Игнатьев, бывший Нижегородский временный генерал-губернатор. На вокзале их встретил Безок и отвез сначала в Староярмарочный Спасо-Преображенский собор. Там нижегородский викарий Поликарп почтил высоких гостей коротким молитвословием. Храм возводился по чертежам самого Манфирана и считался одним из вариантов столичного Исаакия. Гости осмотрели его и отправились на Стрелку. Чин освещения Нового ярмарочного собора Александра Невского к тому времени уже подходил к концу. Государь побывал здесь в 1869 году еще в качестве наследника. За год до этого был торжественно заложен первый камень величественного сооружения, и цесаревич инспектировал стройку. И вот теперь, уже как полновластный самодержец, он прибыл принять собор. На ступеньках огромного храма августейшую депутацию встретил и приветствовал епископ Нижегородский и Арзамасский Макарий. После его речи гости вошли внутрь и осмотрели росписи и иконостасы. Снаружи собралась огромная толпа зевак. Ярмарка уже открылась, и вокруг площади яблоку было негде упасть. Но царь торопился и не стал осматривать торг. После окончания освящения и божественной литургии царская семья села на пароход отважный общество «Самолет» и отплыла в Ярославль. В этой спешке благоволей лыков были представлены государю губернатором еще на вокзале. Александр Третий пожал титулярному советнику руку и с конфужена пробормотал, что его подвиг, спасение отца в феврале, остался без должной награды. Какая уж там награда, подумал Алексей. Потом Игнатьев на бегу позвал обоих сыщиков в Петербург на усиление кадра департамента государственной полиции. И уж совсем каким-то чудом Павел Афанасьевич в суете молниеносного визита сумел коротко поговорить с государем о судьбе несчастной Варвары Нефедиевой. Молодая барышня в силу чудовищного стечения обстоятельств оказалась незаконнорождённой. Ее отец обратился к прежнему государю с просьбой разрешить ему удочерить Варвару, чтобы вернуть ей права состояния. Написал прошение и умер. И теперь начальник Нижегородского сыскного отделения, статский советник Благово, просил за нее у нового государя. Хотя это было, казалось бы, совсем не его дело. Благово обладал одной важной способностью: как только он начинал разговор с умным человеком, уже через минуту тот слушал сыщика с полным вниманием. Так вышло и теперь, утра по парохода. Александр Александрович Ухватил мысль нижегородца. Взял у него прошение, передал Воронцову Дашкову и приказал: "Доложи мне по приезде в Петербург, вне очереди". Потом повернулся к Благово. "Ничего пока не могу вам обещать. Если просьба покойного окажется законной, постараюсь ее выполнить. Если нет, то не обессудьте". В середине августа два лучших сыщика города собрались в дорогу. Благово ликвидировал имение в селе Чергуши и в кои то веки оказался при деньгах. Лыков уезжал налегке. В ресторане Барбатенко остающиеся нижегородцы устроили им прощальный ужин. Присутствовали губернатор Безык, вице-губернатор Всеволожский, полицмейстер Каргер, губернский предводитель дворянства Зыбин и чины поменьше угощение готовил лучший повар заведения, знаменитый Григорий Егорович Сахаров, которого знало по ярмарке все русское купечество. Увидев заставленный тарелками стол, их высокородие процитировал знаменитого рассказчика Ивана Горбунова: "Такая закуска большой выпивки требует". Ужин действительно удался. Нагрузившись сверх меры, Сыщики вместо того, чтобы идти по домам, заглянули в канцелярию полицейского управления. Оказалось, Благово ждал какого-то важного письма, и не ошибся. Дежурный вручил ему пакет. Статский советник сломал печати и вынул указ правительствующему сенату. Государь повелевал во исполнение прошения Александра Нефедьева считать его дочь Варвару законной с возвращением ей прав состояния в полном объеме. Павел Афанасьевич уселся в кресло, раскурил старинную трубку и сказал помощнику: Вот теперь можно и в Петербург